Касьянов Олег. Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей. Книга 4. Возвращение Шлипанзерга. Посвящается Михаилу Пульту. Глава 1. В тот год лето было особенно жарким. Вот уже как недели три стояло нестерпимое пекло, от которого городской асфальт местами превращался в тягучие липкие лужицы. А немногочисленная тень от деревьев и домов не то, что не спасала, а даже наоборот как-то усиливала зной. Каждый справлялся как мог. Но в любом случае это было настоящим испытанием. В один из таких дней медведи сидели дома в своей квартире, где окна были настежь распахнуты, не создавая ни малейшего облегчения. Пульт почти безжизненно валялся в папином старом кресле, зачем-то прикрыв лицо газетой, изображая, что в этом действии есть что-то полезное. А медведь маленький, насупленно, сидел на краешке дивана, пытаясь не касаться предмета другими частями тела, потому что ему тут же становилось невероятно жарко. «Я предупреждал», — бормотал он с некой безнадежностью. «Я же говорил». «Я сто раз повторял. Нужно было купить кондиционер. Нужно было купить кондиционер, но нет». Он театрально отвернулся. «Вам же не надо. Вы же все так любите жаркое лето». Он замолчал, нервно болтая ножками в воздухе. «Ты думаешь, я против был?» — возмутился пульт из-под газеты, от чего та немного подпрыгнула на его мордочке. «Я был полностью согласен. Но ты цены видел, медведь?» Пульт сорвал газету с лица. «Видел. Я каждый день просматриваю цены. Да, признаю, дорого. Но так я поэтому и предлагал устроиться на работу», — резко ответил он. «Тебе нет 18 не согласился пульт. «Куда тебя возьмут? Это незаконно». «Так я не о себе». Медведь даже не смутился. «Кто у нас тут главный, пусть и работает». Пульт ничего не ответил, а лишь снова накрыл лицо газеты «Я есть хочу!» Жалобно и тихо проговорил маленький. «Свари себе пельмени, ты уже взрослый!» Отреагировал пульт мгновенно. «Купи кондиционер, ты уже взрослый!» Исказил его фразу медведь маленький. о о, -о Возмущенно застонал Миша пульт, показывая, как он устал от этих разговоров. И тут зазвонил телефон в соседней комнате. «Алло!» Послышался вежливый голос вестуна. «Я вас слушаю». Да, кстати, пёс был в соседней комнате. «Здравствуй, Захарий. Как твоё здоровье?» Продолжал Свистун как-то странно отвечать по телефону. «Что с ним?» Спросил маленький у пульта. «Полюбуйся». Свистун стал взрослым. Съехидничал пульт. И маленький немного надулся. «Очень странно, что ты именно мне позвонил», продолжал Свистун. «Но ну, я тоже рад тебя слышать. сколько лет, сколько зим. У меня всё нормально, спасибо. Что?» «А,» «Как Кеша?» «Отлично, Кеша. К бабушке в деревню уехал. Вот скоро уж мне его забирать. В сентябре ведь в школу пойдет». «Да, быстро время летит, согласен. А, не расслышал». «А, как дела у остальных? Нормально вроде, а что? Дозвониться не можешь?» «Пульт!» — выкрикнул Свистун уже медведь в другую комнату. «Захарий дозвониться до тебя не может. Что с телефоном?» «Не мудрено». Пробормотал пульт все еще лежа под газетой. Я телефон отключил неделю назад. Потому что Медведь без моего ведома зарегистрировал меня на бирже труда. Они мне теперь покоя не дают. Я хотел как лучше. Кто-то же должен нести ответственность в этом доме. Взмутился маленький. Вот у меня приятель есть. Работаем вместе. Так у него отец поставил дома аж три кондиционера. Я же прошу, только один. Медведь, не ври. У тебя нет приятеля на работе. Ты не работаешь. Спокойно прервал его пульт. И Медведь надулся окончательно. Пульт медленно поднялся с кресла, отшвырнув газету, показывая, как он недоволен поведением маленького, и прошлёпал в соседнюю комнату. «Давай я переговорю с ним». Обратился он уже к свистану и взял трубку. «Алло, Захарчик?» «Привет». «Что нового?» «Где ты там?» «Я в Турции», — ответил Захар кратко. «Мне помощь твоя нужна». «Помощь?» «Сейчас подожди». Пульт прижал телефон к груди, закрывая динамик, и громко крикнул, чтобы было слышно в соседней комнате. «Медведь!» «А в какую цену ты кондиционер смотрел?» «За 34 тысячи по дешевке отдают», — ответил маленький сдавленным голосом и замер. «Окей». «Алло, Захар?» Пульт вернул трубку в прежнее положение к уху. «Это будет стоить тебе 37 тысяч рублей». Цвистун сурово посмотрел на пульта, а тот, снова заткнув трубку своим телом, объяснил. «Есть такое понятие — комиссионное». «Это нормальная практика во всем мире». «Согласен», — ответил Захар, «но, если честно, его это смутило. Не потому, что он перестал считать пульту своим другом, а потому, что он не знал, что такое 37 тысяч рублей». «Когда я слушаю тебя внимательно», — сухо заявил Миша пульт. «В общем, мне нужна твоя помощь», — начал Захар. «Шлепанзерк пропал». Тут же закончил он. Пульт на секунду задумался. «Но...» — сказал он протяжно. «Шлепанзерк ведь... не существует» произнес пульт с большим сомнением. «Я же во сне его только видел». «Да в каком сне?» — воскликнул крыса Захар. «Это не был сон вовсе». «Ну, как же не был? Я помню, что спал, потом проснулся». Не поверил пульт. «Это ты потом проснулся, а до этого все было наяву. Мы реально ходили в Захарню». «Слушай, ты меня обманываешь. Мы не могли ходить в Захарню, потому что это название придумал медведь». «Верно, я придумал», — согласился медведь из соседней комнаты, который, как оказалось, подслушивал разговор. «А ты откуда знаешь?» — возмутился Пульт. «Это был мой сон, и только мой». «Понимаешь, в этом твоя главная проблема», — спокойно рассудил маленький. «У тебя комплекс неполноценности. Ты все время твердишь «я, я, моё моё «А мир ведь не крутится вокруг одного тебя. Есть и другие. Например, я есть. И именно я придумал Захарнию. И она была по-настоящему. А ты просто завидуешь мне». Пульт замолчал, раздумывая, как же так ему все это привиделось. «Ладно, пусть», — нехотя согласился он. «А тогда как вы объясните, что шлепанзерк превратился в картонного винни и потом сломался пополам?» «Он сломался, но не пополам, а морально», — пояснил Захар. «Про картон тебе приснилось, кстати». «Ничего не понимаю, ерунда какая-то». Миша Пульт обхватил одной лапкой свою голову. «Не имеет значения, что ты там не понимаешь. Шлепанзерк в опасности, и он пропал. Точка», — твердо заявил Захар. «Мы должны срочно помочь ему за 37 тысяч рублей». «Это я тебе помогу за 37 тысяч рублей», — поправил Захара Миша Пульт. Тут очень важный нюанс. «Так что же, мы опять должны отправляться в эту ненормальную Захарнюю?» В мы и дело, что ситуация гораздо хуже. Последний раз шлепанзерга видели поднимающегося на космический корабль, который следовал по маршруту Самара-Юпитер. «Но корабль потерпел крушение на Луне, и никто из экипажа не выходит на связь уже несколько дней», — рассказал Захар. «То есть ты хочешь полететь на Луну?» — удивился Пульт. А в комнате сразу раздался грохот Потому что Медведь Маленький тут же принялся Собирать вещи в чемодан А на чем мы полетим, собственно? На межгалактическом транспорте Компании «Звездный выхлоп» Важно ответил Захар У меня это название ассоциируется С чем-то другим, сказал Пульт Вспомнив, как на днях заказывали пиццу С перчиком халапенье А что, сейчас гражданские уже летают в космос? Послышался шум И Медведь Маленький выкатил собранный чемодан в коридор На голове у него была кепка «На глазах солнца защитные очки, а на ногах, зачем-то, тугие лосины». «Это специально для удобства», — пояснил он. «Придется же скафандр надевать». Пульт пожал плечами, не понимая, при тут лосины. «Я уже купил пять билетов», — сказал Захар. «А кто пятый?» — уточнил Пульт. «Я, ты, медведь маленький, свистун и ее же коллежка», — ответил Крыса. «Ты и Олежку хочешь взять?» — удивился Миша Пульт. «Да, потому что он отлично готовит. А еще он очень умный». Я с ним вчера говорил, он согласен и сюда из Зайцегорска. Вечером будет. А утром мы отправляемся на космодром. «Кстати, откройте, пожалуйста, я уже перед дверью», — произнес Захар. «Ты же в Турции». «Я соврал», — признался крыса. «Я подумал, что будет солиднее звучать, если я о Турции скажу». «Медведь, открой дверь, там дед Захар приехал». Пробормотал пульт и положил трубку. Маленький повернул замок. В дверном проеме возникла фигура деда Захара который стоял в мотоциклетном шлеме и старых кальсонов. «Это для удобства», — объяснил он. «Потом ведь придется космический комбинезон надевать». «Пожалуй, я не плечу с вами», — послышался голос свистуна за спиной. «Еще одно путешествие я не вынесу, тем более на Луну». «Трус», — сухо заметил маленький. «Значит, один билет лишний, и я смогу пригласить своего коллегу?» — просил медведь у пульта. «Нет», — отрезал пульт. «Еще и не тратил межгалактические билеты на воображаемых друзей. С нами поедет Джан-Клод». Так и сделали. Позвонили Жан-Клоду. Но он тоже отказался, ссылаясь на рождение сына. Но все поняли, что он врёт. Хотели даже разорвать его билет на тысячу кусочков, перед этим написав на нём «Жалкий предатель». Это была идея медведя маленького. Но тут наступил вечер, и прилетел Олежка. Он был в блестящем серебряном костюмчике и модных кроссовках. Что и говорить, сразу видно. Из столицы. Но он был не один. «Познакомьтесь», – кратчево произнёс ёжик. «Мой пёс, Шерлок». Из-за спины Олежки выглянула забавный мордашка, а потом выскочила вся остальная собака в чёрно-белой окраске. «Хм, сколько шерсти!» – с завистью пробормотал Свистун. «Коллега, вы чьих кровей будете?» – обратился он к Шерлоку. «Я пастух из Шотландии!» – невозмутимо ответил пёс Шерлок. «А ты кто?» «Я Свистун из Пестравки!» – гордо ответил Свистун. «Что-то я такой профессии не слышал!» – важно резюмировал Шерлок и пошёл исследовать квартиру. С собой ежик привез арахисовую пасту и ташкентскую дыню. Дыню перед полетом решили не есть, а вот паста зашла на ура. Наступило утро. Друзья вызвали такси и поехали на космодром. «Я не знал, что у нас есть космодром», — заметил пульс в дороге. «Как называется?» «Космодром имени Ленина, конечно», — ответил Захар. «Ну, я так думаю». «Что-то я о таком не слышал никогда, не поверил медведь маленький. И в каком же году его построили?» «Предлагаю спросить у Шерлока. Он у нас из Ирландии и все знает». Захар почему-то занервничал. «Из Шотландии», — поправил его ежик Олежка. «Я о космосе знаю не так много. Вот если бы вы меня спросили о разновидности овец, я бы ответил», — сказал пес Шерлок. «Как жаль», — произнес Захар. «Как говорится, ни семьи, ни свиньи». «Так не говорится», — заметил Олежка. Скорее всего, ты имел в виду поговорку «Ни кола, ни двора», но это к ситуации совсем не подходит. «Да какая разница?» — ответил Захар. «Может, музыку тогда послушаем?» Обратился он к водителю такси, который был оленем по имени Боб. Олень с полным равнодушием нажал кнопку включения на магнитоле, и в автомобиле заиграла песня известного исполнителя шансона «Мишки Банана». Смысл песни сводился к тому, что человек устал врать по жизни и хотел бы это прекратить любым способом. Захар густо покраснял от чего-то и попросил немедленно выключить магнитолу. Олень Боб также равнодушно нажал на кнопку выключения. «Скоро уже приедем», — поинтересовался медведь маленький, и тут такси остановилось. «И где?» — спросил Миша пульт. Машина стояла на обочине рядом с кукурузным полем, а где-то недалеко, среди зарослей початков, возвышалось что-то едва похожее на ракету. «Приехали», — мрачно сообщил Олень Боб. «Все молча вышли, такси укатило». «А где космодрома Мини-Ленина?» Настойчиво поинтересовался пульт. Захар, не говоря ни слова, указал рукой на ракету. «Что-то не ощущая никакого звездного выхлопа у этой компании», пробормотал пульт. «Это и есть наш межгалактический транспорт?» «А где экипаж?» Взмутился маленький и выронил чемодан из рук. «Он перед вами», — тихо ответил Захар опустил голову. «Я сам поведу корабль». «Но...» Пульт осёкся. «Но...» «Мне нужна была ваша помощь. Шлепанзерг мой лучший друг». «А если бы я сказал правду, вы бы ни за что не поехали!» Промычал Захар невнятно. «Все в порядке!» – успокоил его Олешка, «Мы поможем нашему другу, правда, ребята?» «Идемте загружаться в корабль!» Не все оценили энтузиазм ежика, но ребятами они были все-таки очень хорошими и потому послушно направились к космическому кораблю. Приблизившись к нему, друзья увидели, что все не так плохо. Корабль был достаточно внушительных размеров, сделан был аккуратно и с умом, если не считать приваренную сбоку чугунную ванну. Так что все даже повеселели и принялись загружаться. Внутри оказалось множество разных отсеков. пост управления приборный отсек, агрегатный отсек, спальные капсулы и даже столовая. «А где туалет?» – заволновался Шерлок. «Я привык ходить в туалет на улице». «Да, тут э, на улицу выйти не получится», – согласился Захар. «Там и улицы-то никакой не будет. Ну, что-нибудь придумаем. Вот есть ванна, например». И он задорно постучал лапой по чугунному краю. Шерлок обрадовался, но было не совсем понятно, что имел в виду Захар. Закончили погрузку. Задраить люк!» — скомандовал Захар и сел в кресло пилота. Сел, признаться, с трудом, потому что корабль стоял вертикально, а спинка кресла была параллельна земле. Пульт с Олежкой закрыли входной люк и тоже сели на свои места. «А кому билет показывать?» — спросил вдруг медведь маленький, но Захар запустил двигатель. «А кто построил этот корабль? А то я не застраховался!» Продолжал спрашивать медведь, пытаясь перекричать ракетный гул. «Кто оформил допуск к полёту?» Верещал он уже не то от ужаса, не то от вызываемой перегрузки. 3 два, один!» — вёл обратный отсчёт крыса Захар, не слыша ничего. «Пуск!» — завопил он следом. Корабль загудел, неистово задрожал, завибрировал. Огонь вырвался наружу, нещадно выжигая кукурузу под ракетой принялся интенсивно толкать космическую шлюпку вверх. «Летим!» — закричал ежик Олежка. завыл пес Шерлок. Касьянов Олег Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей Книга 4 Возвращение Шлепанзерга Глава 2 «Все показания в норме. Мы вышли на орбиту. Берем курс на Луну», — отчитался крыса Захар из капитанского отсека, когда ему удалось, наконец, выйти из вертикального положения. «Можете отстегнуть ремни». «А я и не пристегивался», — послышался сдавленный голос медведя маленького из хвоста космического корабля. «Я на старте сразу улетел назад, и меня придавило коробкой с космическими пельменями!» Прочитал он название на этикетке. Коробка была внушительных размеров. «А что за космические пельмени такие, а то я, кажется, на грани?» Поинтересовался маленький, остро ощущая, внезапно возникший из ниоткуда приступ голода. «Медведь, ты это самое! Смотри, не начни свои грязные дела!» Попросил его Миша пульт «Мы в открытом космосе, в 100 километрах от Земли!» и тут проветрить помещение не получится. «Как вариант, его можно поместить в спальный мешок и закрыть на время», — предложил ежик Олежка. «Но я не сторонник таких методов. Проще накормить». «Я бы тоже с радостью перекусил», — согласился Шерлок. «Что ж, придется вскрывать», — радостно подытожил медведь маленький и вскрыл коробку. «И что это? Где пельмени?» Возмутился он и сразу расстроился. В коробке лежало несколько упаковок с белыми тюбиками, больше похожими на зубную пасту. «Это жидкие пельмени, дружище». «Выдавливай и наслаждайся», — гордо произнёс Захар. «Я отжал их на складе НАСА в прошлом году, когда был с рабочим визитом в Техасе». «Выдавливай и наслаждайся», — пробормотал маленький. «Очень странный лозунг. Меня вот интересует потом, после еды, какие последствия?» «Тоже выдавливай и наслаждайся». «Мне кажется, что ты слишком близко к сердцу принимаешь ситуацию», — произнёс ёжик, после чего подлетел к упаковке и вскрыл один тюбик. У маленького округлились глаза. «Ты летаешь?» — просил он шёпотом. «Конечно, тут же невесомость», — спокойно ответил Ёжик. «Мы все летаем». Мимо на большой скорости через всю кабину экипажа пролетел пёс Шерлок. И, улетев по инерции куда-то в агрегатный отсек, врезался там в темноте. «Всё в порядке, я так и хотел!» Послышалось из темноты. Но потом свет автоматически включился, и все увидели, что пёс висел вниз головой, застряв между двумя какими-то установками. «Может, и не совсем так хотел», — признался он. «Дайте пельмени плиз». Ёжик сразу полетел к нему с тюбиком в руке и выдавил большую часть тюбиков в пасть Шерлоку. «Ммм, вкуснотища! Я таких пельмяней в Шотландии никогда не ел», сообщил всем пёс. «Сразу со сметаной!» Маленький медведь яростно выдернул другой тюбик из упаковки и сразу вцепился в него. «Господа, это действительно невероятно вкусно!» проговорил он восторженно. «Ха, вы ещё не пробовали жидкие гамбургеры, но их не так много», сказал Захар и густо покраснел. «Как говорится... «Это моя ложка мёда в бочку дёгтя». «Мне кажется, что оригинальная фраза звучит иначе», – пробормотал Олежка. «И снова не по назначению». «А сколько нам лететь до Луны?» – спросил Миша Пульт Красного Захара. «Ещё полкоробки гамбургеров осталось. Я больше не прикоснусь к ним, клянусь», – пробормотал Захар. «Захар, я спрашиваю, сколько по времени ещё лететь до Луны?» – повторил свой вопрос Миша Пульт. «Пару дней, мы на месте», – ответил он испуганно. «Захар, ты что-то не договариваешь, или мне кажется...» Засомневался Пульт, но вместо ответа Захар затянул ту самую песню «Мишки-банана», где текст был примерно таким. «Мама, я долго врал, где надо и где не надо. Я не понимаю, зачем это делал. Может, мне просто так нравилось, а может, это было неизбежно» ну да ладно признаю нереально есть что скрывать теперь мы все пропадем не нравится мне эта песня пролайл шерлок из агрегатного отсека вы знаете был у меня схожий случай на работе принялся рассуждать медведь маленький к этому моменту опустошив третий тюбик с пельменями я тогда начальником отдела работал так вот коллега мой яши груздев питон постоянно что-то не договаривал «И что с ним случилось потом?» – спросил Шерлок. «Его на токарный станок намотало». Спокойно продолжил медведь. «Потому что не договаривал?» – испугался Шерлок. «Нет, потому что питон. Ты вот, Шерлок, почему у тебя такое имя?» – заинтересовался маленький. «Я не знаю», – признался пес. «Может, потому что ты что-то скрываешь?» «Нет, потому что он умный и внимательный», – ответил за него Олежка. «А я думал, что это полицейская собака», – уверенно сказал Захар который может проводить расследование и узнавать всю правду. Хорошо, что это не так». И Захар снова почему-то запел песню «Мишки-бананы». «Теоретически вы правы», — сказал Шерлок. «Мой дядя — знаменитый сыщик, сэр Шерлок Мопс. И говорят, что мне тоже передались его уникальные способности. Например, — испугался крыса Захар, прервав свое ангельское пение. «Ну, например, я могу понять, откуда взялся этот корабль», — ответил Шерлок. «И откуда?» — почти прошептал Захар. «А в том и дело, что никто не знает». «Позвольте». Возмутился медведь, отпихнув коробку с космическими пельменями, от чего та полетела по всему отсеку по свободной траектории. «Что значит никто не знает? Разве это не Захар договорился?» «Элементарно, братцы. Во-первых, история с билетами выдумана», — рассуждал Шерлок. «Во-вторых, чугунная ванна на борту. А в-третьих, Захар ваш понятия не имеет, как лететь на этом корабле. Он уже два часа сидит и делает вид, что там что-то нажимает, а сам едва касается кнопок». Захар резко отдернул лапы от панели управления. «Захар, это правда?» – спросил Миши Пульт. «А как же мы взлетели?» «Элементарно, братцы!» – снова странно ответил Шерлок. «Он нажал на кнопку «Пуск». Тут все автоматизировано!» «А при чем тут чугунная ванна?» – спросил Захар в надежде, что ответа нет и не будет. «Ты сам ее приварил, потому что думал, что в космосе купаться будешь, и даже не знаешь, что тут вакуум!» – гордо ответил Шерлок, что и требовалось доказать – преступление века раскрыто. «Как говорится, с миру по нитке мёртвому на рубашку», — пробормотал Захар. «Так вообще не говорится», — возмутился Ёжик. «И что это значит? Ты уже начал по несколько пословиц искажать? Ты хотел сказать голому рубаха и мёртвому припарка, но это-то здесь при чем? «А у меня другой вопрос, например. Как же мы прилунимся в таком случае?» — «Аккуратно спросил Медведь Маленький. Я не наблюдаю кнопки «автоматическая посадка». «А её тут и нет». «Нужно использовать ручное управление для отстыковки и пилотирования посадочного модуля», уже спокойно ответил Ежик -олешка. «Не беспокойтесь, я видел однажды в передаче птв как это делается». «Передача?» — взвизгнул медведь маленький. «Боже мой, я просил один кондиционер, а не вот это вот все!» И он кинулся к иллюминатору. «Я хочу домой!» — захныкал он, глядя, как удаляется планета Земля. «Трус!» — спокойно ответил Захар. «Я трус!» — разозлился маленький и бросился на Захар. «Правда, получилось это очень плавно» и его вообще поволокло в другой отсек. Медведь едва успел ухватиться лапками за дверной проем и оттолкнуться обратно в сторону Захара. «Я трус!» — повторил он в гневе. «А ты старый хохорек!» Захар как бы невзначай вернулся и опять затянул песню Мишки банана но уже другую. Там пелось о том, как мать не ждала сына. А он вернулся, потому что был прописан в ее квартире и потребовал по закону свою часть недвижимости. «Медведь, остановись!» Пульс схватил его пластмассовой рукой «Когда тот разъяренный пролетал мимо, мы справимся, и потом шлепанзерк наш друг. Мы должны помочь ему. Как иначе бы мы добрались до Луны, если бы не Захар?» «Пятьдесят тысячи рублей!» — крикнул медведь маленький. «Что это?» — спросил Захар. «Цена повышается, ты должен пятьдесят тысячи рублей, старый бурдюк!» Продолжал кричать маленький. «Хорошо. Хоть семьдесят тысячи рублей!» — Захар пожал плечами. «Ловлю на слове!» — верещал медведь, Но пульт закрыл ему мордочку лапой и отнес в спальный отсек, где уложил в капсулу и успел колыбельную. Маленький, как ни странно, уснул. «Давайте решать, как мы прилунимся», — сказал пульт, когда вернулся в кабину экипажа. «Элементарно, братцы», — опять ответил Шерлок. «Олежка берется за штурвал, и мы плавно садимся. Корабль оставим на лунной орбите». «А зачем постоянно твердить элементарно, братцы? Это вообще не элементарно!» — зашумел Захар. «Захар, ты слышал историю о знаменитом сыщике Шерлоке Мопси?» — спросил Ёжик крысу. «Нет, я уверен, что пес выдумал. Я прожил долгую жизнь и точно знаю какие-то вещи», — гордо ответил Захар. «На этот раз все не точно. Сыщик этот существует по-настоящему. Он одинок, и потому у него есть привычка говорить как бы самому себе. Элементарно, братцы? Чтобы было не скучно», — выяснила Олежка. «И я страшно одинок», — подхватил тему Захар. «Я элементарно одинок. Я как незнайка изумрудного города, совсем один». «Незнайка никогда не был в изумрудном городе», — заметил Ёжик. «Тем более один». «Захар, ну хватит!» — остановил его пульт. «Иди пельмешек поешь». «Да и я бы перекусил тоже». «Олежка, приготовишь что-нибудь?» «Тут нельзя готовить. Могу только разогреть», — ответил Олежка. «Но я лучше произведу точный расчет прибытия, если вы не против. Может, получится сократить путь, если правильно рассчитаю траекторию движения Луны. И вместо двух дней пути мы сможем долететь за сутки зы ш «Вот что ты сейчас сказал», — пробормотал Захар. «Я ни словом не понял. Но если надо будет ванну оторвать или что другое, зови». С этими словами Захар направился в спальный отсек, и уже через пару минут оттуда раздался жуткий храп. «Ты тоже ложись отдыхать. Я еще поработаю», — посоветовал ежик Миша пульту. «Там невозможно уснуть», — отказался пульт. «Возьми скафандр в посадочном модуле. В нем ничего не слышно», — предложил Олежка. И пульт так и сделал. В скафандре действительно было ничего не слышно. Пульт стало очень уютно и хорошо, поэтому он уснул в считные мгновения. Когда пульт проснулся, рядом с ним висел в воздухе медведь маленький и ел космические пельмени. Выяснилось, что уже никто не спал, а пес Шерлок носился по всему кораблю по воздуху, пытаясь поймать небольшой резиновый мячик. За окном, полностью закрывая всю видимость, висело огромное небесное тело. Это была Луна. «Через несколько минут переходим в посадочный модуль и начинаем спускаться», сообщил Олежка из кресла пилота. «Пульт проследи, пожалуйста, чтобы все необходимые вещи были перенесены». В подсеку по направлению к модулю плавно проплыл медведь маленький, толкая перед собой коробку с пельменями. «Оружие есть на борту?» – спросил Ёжик. «Оружия нет», – отчитался Захар. «А ты откуда знаешь, если угнал корабль?» – возмутился маленький. «Я не угонял, я одолжил», – не согласился Захар. «И потом, я тут каждый сантиметр знаю, я много месяцев следил за ним». «Говорю, нет тут оружия». «А это что?» – спросил пёс Шерлок, показывая на лазерную пушку грустно стоящую в углу приборного отсека. «Ах ты, об этом оружие!» «Так оно есть», – попытался выкрутиться Захар. «Но это разве оружие?» «Так, лазерная пукалка для детей». «Это бластерная пушка-то, расщепляющая организм до молекул для тебя пукалка?» – уточнил пульт. «Что ж тогда настоящее оружие?» «Вот! Перочинный нож!» – важно заявил Захар и потрясом в воздухе. «Нож и смекалка! Вот главное оружие!» «Никогда не слышал, чтобы хоть один пришелец во вселенной был убит перочинным ножом», съязвил медведь маленький. «Так это не для убийства. Я буду медленно перед ним яблоко чистить, а он не выдержит и сойдет с ума», — ответил крыса Захар. «Сомнительная схема, но да ладно», — пробормотал Польт. «Так, все готово. Призываю всех немедленно спуститься в посадочный модуль. Пора отстыковываться», — скомандовал ежик. Друзья послушно направились к модулю. Олежка сел в кресло пилота, остальные расселись по свободным местам и пристегнулись». Ёжик произвел необходимые манипуляции с кнопками и взялся за маленький штурвал-джойстик. «Начинаем движение. Отстыковка», продолжал комментировать свои действия Ёжик Олежка. «Плавное включение толкателей. Отходим от базы. Начинаем спуск. Не удивляйтесь, нас как следует потрясет». «Я думал, что луна серая, как на картинке, а она какая-то коричневая», рассуждал медведь маленький. «Был у меня случай на работе однажды. Коллега мой, енот Анатолий» всегда был серым, пока не выяснилось, что он постоянно в известке». «И что?» – спросил Шерлок. «А то, что на самом деле он всегда был коричневым, но никто этого не знал, пока графин с водой на него не уронили. И вот тогда вскрылось, что он живет на стройке, а там всегда и известка», – объяснил Медведь. «Какая связь?» – поинтересовался Захар. «Не знаю», – честно ответил Медведь. «Сейчас мы находимся на обратной стороне Луны, и ее темная сторона оказалась коричневой». «Ты имеешь в виду, что темная сторона Анатолия никому не известна?» — уточнил Захар. — Понятия не имею. Мне вообще не хотелось бы думать сейчас о темной стороне Анатолия, — разозлился медведь маленький. — Да я просто спросил, — надулся Захар и обиженно отвернулся. Правда, у него не получилось, потому что началась жуткая перегрузка, и тело словно оцепенело. — Держитесь! — крикнул ежик Олежка из кресла, пытаясь хоть как-то двигать джойстиком управления. Вскоре показалась мрачная поверхность спутника Земли во всей своей красе. Вот уже стали вырисовываться точные очертания гор и кратеров. Вибрацию корпуса посадочного модуля достигла предела. «Включаю торможение!» — прокричал ежик, зажмурившись, потому что сам едва терпел возникшую перегрузку. «Мне срочно нужно в туалет!» — завыл страшным голосом Захар. «Захар, терпи!» — заверещал Миша пульт. «Воспользуйся моей пластмассовой рукой!» «Это еще как!» Захар попытался понять ход мыслей пульта, но через секунду потерял сознание, что, в общем-то, спасло ситуацию. «Три, два...» «Один! Касание!» Громко объявил ёжик, и через мгновение всё начало успокаиваться, вибрация прекратилась, модуль перестал трястись, все ощутили лёгкий удар о поверхность луны. И потом всё стихло. Свет в салоне погас, но тут же включилось аварийное освещение. Двигатели замолчали. «Приехали», — промямлил пульт. «А я-то думал, что катание на аттракционе «Ромашка» в загородном парке было с перегрузкой». «Медведь, ты как?» «Я-то нормально, а вот старый совсем плохой стал». Заметил маленький. «Предлагаю его оставить тут, иначе мы без денег останемся». «Еще чё!» Послышался голос Захары, который пришел в себя. «Я один знаю, где искать шлепанзерга». «Как говорится, золотая рыбка, ты уж остановись!» «Так не говорится», — не согласился медведь. А «Пусть не говорится, но без меня вам не справиться». И зачем-то снова затянул песню Мишки Банана. В ней был текст такой. «Здравствуй, брат. Я пролетел полмира, чтобы найти тебя, а ты все это время был дома на кухне». Не сказать, что эта песня всех подбодрила, но других вариантов не было, надо было двигаться дальше. «Надеть скафандры и костюмы», — проговорил Олежка. «Покинуть посадочный модуль». «Пульт, захвати пушку». «Медведь, на тебе провизия». «Шерлок, отвечаешь за навигацию и карты». «Выходим». Все космонавты выполнили наставления командира «Ежика Олежки» и с вещами встали у выходного трапа. «Ежик» нажал кнопку открытия дверей. Они почти бесшумно распахнулись, и друзья впервые увидели лунный пейзаж». «Мне страшно», — сказал Захар и нажал на кнопку закрытия дверей. Те бесшумно захлопнулись обратно. «Ты же в туалет хотел», — напомнил ему Миша пульт. «А, точно!» — воскликнул Захар и снова открыл двери. Все спустились по трапу и впервые шагнули на поверхность Луны. «А где тут туалет?» — спросил дед Захар. Касьянов Олег Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей Книга 4 Возвращение шлепанзерга Глава 3 «Да, довольно мрачновато. Я думал, что тут есть хоть какая-то жизнь», — проговорил медведь маленький. «А тут действительно нет ничего, даже туалета». И пропрыгал вперед несколько шагов. «А куда мы направляемся, собственно?» «Да, Захар, где искать шлепанзерга? Какие координаты?» — спросил Миша пульт. Захар пожал плечами, но никто не увидел этого, потому что он был в скафандре. «Захар, ты же знаешь, где искать его?» Повторил вопрос маленький. «И да, и нет», — ответил крысы «А точнее, пульт нахмурился». «Я знаю точно, что он здесь, на Луне», — важно ответил Захар. «Это я вам гарантирую. А где конкретно, пока не знаю, но думаю, что тут недалеко». «Предположим, что он потерпел крушение на обратной стороне Луны», — сказал ежик. «Как быть?» «Вот, наконец-то первая адекватная мысль», — воскликнул Захар. «Тогда мы просто пойдем туда и найдем шлипанзерга «Предположим, что дотуда 1700 километров», — проговорил олешка «Идемте же скорее», — радостно сказал Захар. «А то чего мы стоим и смотрим, как ворона на белые ворота». «1700 километров», — вяло пробормотал медведь маленький. «1700 километров, Захар! Тут не ворона на белые ворота смотрит, а баран на новые. Причем баран тут только один». «Ой, только не говорите что без велосипеда мы не справимся хватит ныть вы еще совсем молоды сил много идемте за светло успеем дойти ответил захар продолжая гнуть свою линию Все звери стояли на месте и молчали за светло интересовался шерлок серьезно то есть сейчас здесь очень светло по-твоему захар огляделся ну да произнес он как-то неуверенно я все вижу хорошо а солнце ты -то тоже хорошо видишь разозлился медведь «Я понял. Вы меня запутаться решили», — Захар засмеялся. «Оказывается, вы шутники у меня. Ладно, хватит. Идемте, а то стемнеет». «Захар, даже если тут темнело, как ты собираешься пройти 1700 километров, да еще и по пересеченной местности?» — уточнил пульт. «Да хоть 170 тысяч километров», — важно ответил Захар. «Меня начинают мучить сомнения в отношении нашей финансовой договоренности», — заявил медведь маленький. «Кто думает, что Захар сошел с ума, прошу поднять лапу». «Мне бы в туалет». — пробормотал Захар, но тут на горизонте появились яркие белые огоньки, которые стремительно начали приближаться к посадочному модулю. Они были очень яркими и двигались очень быстро. «Спасибо, уже не надо, я сходил», — конфуженно прошептал Захар. «Что это?» — спросил ежик прищуриваясь, попытался разглядеть приближающийся объект. «Белые огни, белые огни», — шептал Захар испуганно. «Белые огни?» — переспросил пульт. «У-у-у-у!» завыл Шерлок громко. «Белые огни — это последнее сообщение экипажа потерянного корабля, на котором был шлепанзерк», — еле выговорил Захар. «Я опять хочу в туалет». «Да успокойся ты, а то комбинезон переполнится», — посоветовал Миша Пульт. «Сейчас разберемся». Тем временем огни почти приблизились, и оказалось, что это прожекторы, установленные на быстро быстропередвигающемся космическом транспортере. У него было восемь колес, корпус был с выдающимся далеко вперед носом, а по бокам располагалось несколько пушек». Транспортер подъехал к медведям и резко остановился. Какое-то время ничего не происходило. Потом что-то зашипело, распахнулся люк на боковой части, и оттуда выпрыгнули четыре непонятных существа в блестящих костюмах красного цвета. Все они были вооружены. «Приветствую вас, лунатики!» — восторженно воскликнул Захар не то от страха, не то от безнадежности. «Добро пожаловать в нашу дружную семью!» Одно из существ сразу направил на Захара пушку и выстрелил лучом. Пучок света попал Захару в шлем скафандра, тот сразу упал на спину без чувств. «Давайте попробую я», — пробормотал медведь маленький. «Дуй спик инглиш», — и, повернувшись к друзьям, пояснил. «Это международный язык, который понимает во всем мире». «Бульбуль, бульбуль, -буль брака», — ответил один из инопланетян булькающим голосом. «Во, есть контакт! Полностью согласен», — обрадовался медведь. «Бульбуль -буль теперь в отключке, никакого брака не будет». Второй лунатик поднял свою импульсную пушку... И выстрелил в медведя Тот рухнул без чувств Так же, как Захар «Кажется, мы арестованы за нарушение границ» Пробормотал ежиколежкой И поднял лапки вверх Все оставшиеся проделали то же самое «Я люблю Луну», Честно сказал Миша Пуль с поднятыми вверх руками «Только пиу-пиу не надо» Лунатики обступили его И долго совещались на своем языке Потом засуетились, забегали вокруг И начали заталкивать зверей в свой космический транспортер Захара и медведя маленького Тоже затащили внутрь Транспортер понесся вперед. неплох тут у вас», — сказал пульт, деловито разглядывая салон транспортера. «Сможна пультура рука», — ответил один из инопланетян. «Ладно, понял, молчу. А вы шлепанзерга случайно не знаете?» — спросил пульт как бы невзначай. Инопланетяне переглянулись между собой и начали шуметь. Пульту даже показалось, что они ругаются друг с другом. «Сдается мне, что Захар был прав. Шлепанзер где-то неподалеку на этой стороне луны у — снова завыл Шерлок. Выпалил один из лунатиков. «Шерлок, перестань выть, иначе они тебя усыпят», — сказал Ёжик. «А ты что, понимаешь на их языке?» — спросил Пульт восторженно. «Потому что ты умный и внимательный». «Это я умный и внимательный», — поправил Мишу Пульта, пёс Шерлок. «А Олежка действительно знает много языков». «Честно, я никогда не слышал о лунном языке, или как его лучше назвать? Лунский», — рассуждал Пульт. «О марсианском, например, слышал». Это когда медведь маленький после переедания начинал исполнять песни Элтона Джона, но на своем собственном, английском, а вот о лунском не слышал. «А это не лунский. Такого языка вообще нет», — заметил Ёжик. «Это язык планеты Храбабубец из другой Солнечной системы». «Об этом тоже передача была по ТВ?» — серьезно спросил Пульт. «Чего только не показывает в наши дни». «Да не, какое ТВ?» «Это они сами сказали, когда ругались между собой», — ответил Олежка. Поэтому они не лунатики, а храбабубцы. То есть жители храбабубцы. А как ты сам-то понял их храбабабский язык? Удивился пульт. Храбабубский, поправил его ежик. Элементарно, братцы, пролавил Шерлок. Интуитивно. Такое бывает. кракра выпалил один храбабубец. Подъезжаем к базе, перевел Олежка. То, что ежик назвал базой, оказалось огромным городом, обнесенным черной монолитной стеной, восходящей до самого звездного неба. Стена эта струилась по луной долине, как бесконечная темная река, издалека просто напоминающая бескрайнюю линию горизонта. Транспортер остановился перед высоченными черными воротами, которые, издав гул, похожий на протяжный стон, медленно открылись, пропуская непрошенных гостей внутрь. На территории города было очень шумно, как оказалось. Повсюду хаотично передвигались целые толпы храбобубцев. Транспортер заехал на странную круглую площадку, которая, как лифт, начала быстро поднимать машину куда-то вверх, чего друзей захватило дух, и Шерлок даже гавкнул легонько. От лая проснулся Захар и тут же, привстав, произнес. «Мне такой сон глупый приснился, что, мол, я прилетел на Луну, а тут какие-то пиявки ударили меня граблями прямо по голове, и Захар показал зачем-то на свою шею. А после сделали «пью-пью». «Все так и было», — сказал Шерлок. «Почти». «А где это мы?» — удивился Захар. «Храба кирме, бертушки!» — произнес храбабубец. «Бертушки?» Теперь спросил Захар. «Это село такое? Я помню, как-то раз был в деревне Петушки, что в Подмосковье. Мне там не очень понравилось». «Жена, жука, пил, Грозно воскликнул другой храбабубец. «Не зли их, захара не очень обидчивы!» Попросил его ежик. «Так я ничего, просто вопрос задал». Тут проснулся медведь маленький. «Здрасте всем!» Пробормотал он тихо, не вставая с места. «Голова болит и есть хочется!» «Прямо пока бирта кромата жена!» затороторил один из четырех храбабубцев и снял свой шлем. а взвизгнул медведь от увиденного. Но друзей смотрело существо с одним большим ухом на голове, а на лице был большой нос, вроде хобота, и три глаза. Под хоботом был маленький рот. «Он говорит, что от воздействия лучевой пушки возникает голод и головная боль. Это нормально. Скоро пройдет», — перевел олешка «Хм, я тоже знаю много языков», — обиделся медведь маленький. «Я вот помню...» «В МГУ, когда учился на факультете иностранных языков, мы такие тарабарские диалекты на раз щелкали, как пластмассовую линейку об стол!» «Странное сравнение», — заметил Шерлок. «Что-то я не помню, когда ты в МГУ учился», — нахмурился Миша Пульт. «А я где был в этот момент?» «Ты в больнице лежал после инсульта», — быстро ответил медведь и попытался перевести разговор на другую тему. «У вас бывает проблемы со зрением?» — обратился он к храбабубцу без шлема. «У меня никогда не было инсульта», — возмутился Пульт, и маленький начал немного вонять. Храба, рука, доктор, пив брака. Заволновались храбабубцы в транспортере. То есть, то есть. Сейчас еще и не такая пив брака начнется, согласился Пульт. Проще покормить медведя. Тут площадка плавно остановилась, и все увидели, что находятся в просторном коридоре, где шло активное передвижение разного рода техники. Транспортер с медведями помчался по внутреннему шоссе, иногда обгоняя по пути иной транспорт. Олежка спроси их, куда мы едем, попросил Миша Пульт. Йохамба... «Буся рыка широк задал вопрос ёжик на чистом храбабубском, даже без акцента. «Рамки-драмки», ответил Большое Ухо. Допрос и казнь перевёл ёжик Олежка. «Это я люблю», Захар закатил глаза. «Будет что вспомнить. Да, кстати, заодно о шлепанзерге узнаем». Храбабубцы снова засуетились, начали шуметь, ругаться. «Мне кажется, что они хорошо знают, кто такой шлепанзерг. Давайте их спросим напрямую», предложил Миша Польт. «Шла за... М рампа... Ёжик запнулся. «Я не знаю, как точно перевести этот вопрос. Простите, друзья!» «Да знаем мы, кто такой шлепанзерк!» Спокойно ответил храбабубец без шлема. «Он тут столько бед натворил. Теперь не разгрести!» «Так вы говорите на нашем языке!» Воскликнул медведь маленький. «Что же вы раньше молчали?» «Потому что ваш язык слишком примитивный. Говорить на нём ниже нашего достоинства!» Ответил другой храбабубец. «То есть пиу-пиу брака-кака — это суперпродвинутый язык, который по красоте не сравнится ни с чем?» спросил не очень умный Захар, за что тут же получил лучевой выстрел в лоб и снова упал на спину без чувств. «У вас потрясающий язык. Каждый раз, когда слушаю, словно бальзам на душу». Быстро подыграл медведь маленький. «Пиу-пиу, какая сладостная поэзия!» «Медведь, прекрати, а то меня вырвет!» разозлился пульт. «Вас тошнит?» уточнил храбабубец. «Немного, но это от дороги», поспешил ответить пульт, пока храбабубцы не придумали еще чего. Тут транспортер заехал в помещение типа «Ангар» и остановился. Люк распахнулся. На входе гостей встречали какие-то другие существа в других комбинезонах, погрузив всех друзей и спящего Захара в космические клетки, которые висели без чьей-либо помощи в воздухе. И повезли их дальше по ангару, пока, наконец, не докатились до небольшого помещения, где повсюду мерцали красные неоновые огоньки. Там клетки аккуратно выстроили в один ряд, и все существа покинули комнату. «И что дальше?» — спросил медведь маленький, Захар снова проснулся. На этот раз он не поднимался продолжал лежать на дне клетки, глядя через прутья в потолок. «Мне приснился сейчас дивный сон», начал он медленно, «что я встретил шлипанзерга а он — директор овощного магазина под названием «Земляной Персик». «Персик?» — переспросил его пульт. «Овощной магазин?» — удивился Шерлок. «Разве Персик может быть земляным?» — уточнил ежик Олежка. «То есть тот факт, что шлипанзерг директор магазина, никого не смутил?» — расстроился Захар. «Меня смутил?» — согласился медведь маленький Я помню, много лет проработал экспедитором в овощном магазине. И все эти годы упорно трудился в поте лица. Очень хотел стать директором, но меня подсидели. Ну да, и кто же это был, съязвил Миша Пульт». Медведь тяжело выдохнул. Больно вспоминать. «Но это был мой хороший приятель. В прошлом, конечно. Ворон Петя Никишкин. Его потом собака задрала на березе. Собака-то на березу как забралась?» Удивился Захар, который в жизни видел немало странностей «А, долгая история, давайте не будем о плохом» Отказался рассказывать медведь маленький Тут в помещении вспыхнул яркий свет И звери увидели дверь на противоположной стене Еще через мгновение она распахнулась И в комнату вошел не то маленький олень на задних лапах Не то это просто был странный шлям Начал он без приветствия «В ином случае вас ждет мгновенная казнь через молекулярное расщепление» Сказал он и вопросительно посмотрел на всех «А можно озвучить предыдущие альтернативные версии?» – спросил Захар очень мягко. «Меня предупреждали, что вы тупые, но не настолько же», – пробубнил странный олененок. «Ладно, повторю. Вы знакомы со шлепандергом. Вы соглашаетесь, что поможете нам отловить его. В ином случае вас ждет мгновенная казнь через молекулярное расщепление». «Мы-то можем, но разве он не захвачен вами в плен?» – спросил медведь маленький. Олененок почесал себе голову. так и было». Он был арестован за самовольное нарушение границ. Он и другие члены экипажа того драндулета, на котором они пытались лететь куда-то. При помощи молекулярного расщепителя мы смогли отсоединить их тело от разума, а разум запечатать в энергетический капкан». «Ничего не понял», — пробормотал Захар. «Они тело шлепанзерга посадили в тюрьму, а его разум поместили в специальную банку», — пояснил Ёжик Олежка. «Какой разум?» — прошептал Захар. «В твоем случае расщепления не произошло бы», — успокоил его медведь маленький. «У тебя только тело, без разума». И Захар тут обиделся не на шутку. «Может, разум у меня и не так много, но душа моя чиста!» — прокричал он с каким-то визгливыми нотками в голосе. «Как говорится, крыло бабочки изменит мир!» «Крыло бабочки вряд ли что-то изменит», — ответил медведь. «Взмах крыла бабочки еще что-то может, но не в твоем случае». «И самое интересное», — прервал их странный олененок. Проблема в том, что разум степанзерга смог произвести энергетическое замыкание и избежать из капкана. После чего он загрузил себя в робота-погрузчика и скрылся в неизвестном направлении. Послышался грохот, потому что Захар снова упал от переизбытка чувств и окончательной потери рассудка. «И что же?» – аккуратно спросил Ёжик Олежка. «Ну что, бегает теперь в теле робота-погрузчика. Собственно, он и есть теперь робот-погрузчик. Несколько раз пытались его остановить силами военизированных отрядов, но он очень сильный». Убить его почти невозможно, потому что непробиваемый. А он нам урожай весь потоптал, например. «А какие культуры выращивают нынче на луне?» – спросил важный медведь маленький. «Мы очень любим земной картофель», – ответил странный олененок. «Помогите сохранить культуры мы отпустим вас с миром». полмиллион рублей», – выпалил маленький. «Что?» – удивился олененок. «Это будет стоить вам? Медведь, замолчи!» – перебил его пульт. «Мы согласны. Мы найдем шлепанзерга и успокоим его. Открывайте клетки. Захар, вставай!» Касьянов Олег Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей Книга 4 Возвращение Шлепанзерга Глава 4 Клетки открылись, и друзья вышли наружу «С вами отправятся наши люди», — сказал странный олененок и снял шлем Все-таки это был шлем, под которым сидел обычный хребобубец Но с одним отличием — большого уха не было «Нет, я работаю один» — сухо отрезал медведь маленький. «Медведь, нас пятеро, как минимум». Не согласился с ним Пульт. «А я работаю один», — медведь топнул ножкой. «В прошлом году, когда я летал на ежегодные сборы в Каракас, я встретил замечательную девушку по имени Чучо. Она была выдрой и с первого взгляда полюбил ее всем сердцем». «А каким боком это относится к нашему делу?» — спросил Миша Пульт. Чучу только моя, поэтому я работаю один», — уверенно ответил маленький. «Темная история». «Тут много загадок», — задумался Шерлок. «Значит, дело было так. Однажды утром ты проснулся и почувствовал себя неважно. Дело было в Лондоне. И ты сразу понял, что в комнате кто-то был, потому что пахло навозом и кофе». Принялся рассуждать пёс. Внезапно дверь распахнулась, а на пороге стоял почтальон с билетом до Каракаса. Билет был на имя некого господина по имени Шлау-Лау, что позволило тебе обманом покинуть страну и попасть на сборы. Чушь собачья!» Заверил медведь маленький и засмеялся тоненьким голоском. «Такой бред!» «То есть твоя история безупречна?» Спросил пульт с сарказмом. «Я работаю один», — медведь надул губки. «Ну что ты заладил?» — сорвался вдруг Захар. «Здоровенный робот-погрузчик с разумом шлепанзерга бегает по луне, портит урожай. А ты работаешь один, конечно. У тебя вся жизнь через очки». «Ты хотел сказать, через розовые очки?» — спросил ежик. «А при чём ты Я просто сказал, что обычно работаю один», — замялся медведь маленький. «В принципе, дома. На земле, то есть». «Меня предупреждали, что вы тупые пробормотал храбабубец, который устал ждать окончания этих странных разговоров. «Мы тупые взвизгнул медведь. «Мы?» «Да», — ответил храбабубец со скукой в голосе. «А как тебе такое?» — завопил маленький. «Какое?» — спросил храбабубец, потому что ничего не произошло. «Пульт...» «У тебя в кармане пушка с нашего корабля! Снеси ему голову! Снеси ему голову!» Завизжал маленький. А сам побежал и спрятался за спину Захара. Пульт засунул руку за пазуху и обнаружил там лазерную пушку. «А, точно, я забыл!» Ответил он радостно и направил ствол на храбобобца. «Что это еще за детская пукалка?» усмехнулся храбобобец. Но пульт неожиданно даже для самого себя нажал на кнопочку на рукоятке и грянул выстрел. Храбобобец разлетелся в разные стороны, как будто лопнул пузырь. «Мыльный пузырь». <смех> <смех> Злобный одновременно довольно захохотал медведь маленький. «Кто теперь тупой? Кто, я спрашиваю?» «По-моему, никого нет», — аккуратно заметил ежик-олешка. «Идемте». Друзья быстро, но осторожно направились из того помещения, стараясь не нарваться на других рыбобукцев. «Предлагаю захватить тот транспортер, на котором нас привезли», — сказал Миша Пуль. «Мне срочно нужно в туалет», — заметил Захар. «Слушай, Захар...» «Как мы прилетели на Луну, ты только и делаешь, что туалет ищешь», – возмутился маленький. «Может, тебе к урологу сходить? Когда домой вернемся?» Захар затянул очередную песню «Мишки Банана», которая пелась о мочевом пузыре. Сюжет песни был не особо богат. Мол, жил несчастный мочевой пузырь в каком-то несчастном человеке, но однажды лопнул, потому что не справился с навалившимися проблемами. «Мне кажется, что я уже целое собрание сочинений «Мишки Банана» послушал за эти дни», – справедливо заметил Шерлок. «Давайте сосредоточимся. Работы еще много», — остановил всех ежик. «Вот наш транспортер. Но там серьезная охрана». «Это что ли охрана? Всего шесть храбабубцев», — ухмыльнулся маленький. «Пульт, иди разберись», — сказал он в полную уверенность, что это пустяковое дело. «Слишком рискованно», — ответил пульт, выглядывая из-за угла и оценив обстановку. «Трус», — важно произнес медведь маленький, за что ему сразу на шею была повешена лазерная пушка на импровизированной веревочке, которая случайно оказалась у пульта в кармане. «Что это?» — возмутился он. «Ты же работаешь один. Убери охрану!» — серьезно ответил Миша Пульт. «Я не могу. Последние два года у меня насморк!» Начал был оправдываться маленький, но его вытолкали из-за угла на всеобщее обозрение. Охрана обернулась на шум, и тут же включились прожекторы. «Я себя чувствую, как в цирке на арене!» — пробормотал маленький. «Хеллоу!» — крикнул он храбабубцем. «Май нейм из... из...» Храбабубцы медленно приближались к медведю. «Май нейм из... шлау-лау!» Выдавил медведь и упал на колени Захныхов. рамда Пью! Зельца! Кармата! -то, Шмата! -то, томата!» Проговорил он быстро себе под нос. Тут из-за угла выскочил Захар. Он был в совершенно глупом костюме, откуда взятом непонятно. На голове у него был очень большой шлем, абсолютно прозрачный. Вместо комбинезона рваная тельняшка, внизу лосины, а вместо ботинок калоши. Опешили все, даже медведь маленький. Пока стояли и пытались сообразить, что к чему. Сзади завелся транспортер чем отвлек внимание храбабубцев уже от причудливого Захара. Транспортер почти бесшумно подкатил к странной тусовке, люк распахнулся, за рулем сидел Олежка. «Садитесь», – тихо проговорил он, – «все, кроме храбабубцев». И потом таинственно произнес. «Дла-дла-буф!» Друзья быстро запрыгнули в транспортер, и машина понеслась прочь от ангара, оставив удивленную охрану на месте. Почему они оцепенели? — спросил удивленный медведь маленький у ежика Олежки. «Да, внезапно все стали крысами на голос флейты», — проговорил Захар. «Это ты имеешь в виду Нильса с дикими гусями?» — спросил ежик у Захара. «Не пойму никак, где-то понабрался этих выражений. Нет, никаких флейт и крыс. Я просто произнес им весьма банальное заклинание». «Банальное?» — переспросил Захар. «Дружище, у меня есть классные свечи от всех банальных проблем». «Захар, там банальное заклинание!» — прервал его медведь маленький. Первая буква «Б». Послушай, я прекрасно знаю, как пишется это слово. И вообще, не учи ученого, поешь...» Тут Захар запнулся. «Просто поешь». «А мне вот жутко интересно, что значит это заклинание», — проговорил пульт восхищенно. «Вдруг оно настолько мощное, что если сказать его по-русски, то медведь маленький тоже будет впадать в ступор. Очень необходимая вещь в некоторые моменты жизни». Медведь зло взглянул на пульта. «Да, мне тоже интересно», — пробубнил он. «Расскажи нам, о мудрый ежик». «Дла-дла-булф»? на древнем храбабубском означает «Я виделся с вашей мамой на том свете», — сказал Олешка, продолжая управлять транспортером. «А почему же они оцепенели? Я регулярно вижу вашу мать, например», — заметил Захар. «На том свете, ну что то за дубина», — воскликнул медведь маленький. «Да какая разница, на каком свете?» «Включил лампочку тут». «На этом свете». «Включил там». «На том свете», — возмутился Захар. «Зачем из ничего надо постоянно создавать что-то большое?» «Вот чего ты, к примеру, с этими деньгами ко мне прицепился?» «54 тысячи рублей, 74 тысячи рублей!» «Постоянно какие-то тысячи добавляешь, как будто это на что-то влияет!» Захар дернул тельняшку в сторону, и она немного порвалась. «Минуточку!» Медведь захрипел даже. «Погоди, старый!» Он никак не мог отдышаться. «Ты что же, не знаешь разницу между этими... Какими-то тысячами, как ты их назвал?» «Ой, только не делай вид, что там есть разница!» «Опять ты начал раздувать тему из ничего!» Захар недовольно отмахнулся. «Ты мне должен денег, Захар!» «Я за тобой потащился за полмиллиона километров от дома!» «Не просто так!» Зашипел медведь маленький. «Да каких денег? Что такое деньги вообще? Брось!» Захар философски посмотрел в окно. «Это все надумано а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! Закричал медведь и выхватил пушку из рук пульта, направив ее на Захара. «Медведь, что ты творишь?» Воскликнул пульт и выбил оружие маленького, но тот успел нажать на кнопку. Раздался выстрел. а Луч света вылетел из ствола и угодил в задний отсек транспортера, проделав в нем большую дыру. Транспортер подпрыгнул на месте, резко изменив траекторию движения и подлетев на неком дорожном препятствии, перевернулся на бок и грохнулся недалеко от космической трассы. Свет в салоне потух, но потом включился аварийный режим. «Опять 25 «Все целы?» – проговорил Миша Пульт. «Кажется, да», – аккуратно заметил ежик-олежка. «Шерлок?» «Вуф!» – послышалось сзади. «Захар?» «Аф!» ответил захарад от страха. «Медведь? дожив да я!» «Поэтому и люблю работать один», унуло проговорил маленький. «Теперь ни денег, ни транспорта». «Зато я вижу шлепанзерга, кажется», сказал пульт, указывая в дыру, образованную на боку транспортера. Все посмотрели туда и увидели робота-погрузчика, который своими механическими клешнями грузил большие ящики на стоящую рядом платформу. Звери выбрались из перевернутого транспортера и направились к погрузчику. Вблизи робот оказался еще больше. Он монотонно выполнял свою работу, беспрерывно и очень аккуратно устанавливая ящики на поверхность грузовой площадки. «Привет, шлепанзерк!» — объявил Миша пульт, и робот остановился, резко повернувшись в сторону зверей. Погрузчик был кубического типа. Даже в большей степени можно было сказать, что это был полый куб на гусеничной основе, как квадратный танк. Вместо рук у него были длинные клешни на концах в форме вилки. Безусловно, вилочные щупальца вращались во всевозможных направлениях и ставились в любую позицию. На левом плече у него располагалась бластерная пушка, а на правом был установлен мощный прожектор на случай, если придется работать в кромешной тьме. Шлепанзерг издал механическое гортанное забывание. Оно, конечно, было синтезировано устройством речи, потому что рта как такового, да, впрочем, и головы робот не имел. «Что вы тут делаете?» Пространство прорезал тембр шлепанзерга с фрагментами компьютеризированного голоса. «Здравствуй, друг!» – обратился к нему Захар, его губы задорожали от волнения. «Я пришел забрать тебя домой!» «Это сомнительное предприятие. Технически я теперь без тела. А значит, и дом мне больше не нужен. И потом, мне нравится мой новый дом!» И погрузчик постучал легонько одной клешней по полному своему кубическому корпусу. «И здесь так вкусно!» «Я всю жизнь мечтал получить тонну огуречного рассола, но тут еще лучше». «И, и что же это?» – спросил Пульт. «Картофель», – спокойно ответил Шлепанзерк. «Ваш земной картофель, но так вкусно выращенный здесь, на луне». И он оказал на ящике, стоящей на погрузочной платформе. «Но на земле много картофеля. Я устрою тебя в Бургер-Мургер старшим менеджером», – заверил его Захар. «Я же тебе объясняю, у меня нет тела, я не могу вернуться без тела», – отвечал Шлепанзерк своим механическим голосом через устройство речи. «Так мы пойдем и спасем твое тело, правда, ребята?» – радостно проговорил Захар. «Полмиллиона», – ответил ему медведь маленький сухо. «Старуха, остановись, как говорится, сейчас корыто приедет», – мудрый изрек Захар. «Какой еще корыто?» – возмутился медведь. «Скорее всего, он имеет в виду сказку о золотой рыбке, но там ничего подобного не говорится», – пояснил ежик. «Мы не сможем спасти мое тело. Рыбобубцы уничтожили его», – прервал их спор и «А нам они сказали, что тело арестовано, а ты сбежал из капкана». Пульс сделал удивленные глаза. «Они соврали. Тут тела не арестовывают. Их просто расщепляют, а разум сажают в ловушки и качают из них энергию». «Вечность», — добавил Шлепанзерк. «Поэтому я поклялся уничтожить их главный дворец, чтобы весь их город этот, Храбапупский, исчез навсегда. Ну вот картошечка тут отменная, поэтому сейчас догружу собранный урожай в контейнер и сразу приступлю к уничтожению Луны». «А ты, говорят, потоптал весь их урожай» сказал Шерлок. «А ты кто?» спросил Шлепанзерк. «Это мой пёс, Шерлок», ответил за него олешка «А ты кто?» спросил уже Шлепанзерк у ёжика с той же интонацией. Технически это и был тот же вопрос. «Это мой ёжик, Олежка», ответил за ёжика Шерлок. «Они с нами, наши лучшие друзья», сказал за всех Польт. «И ты наш лучший друг, и мы тебе поможем разрушить этот город, раз они такие обманщики». Тут пульт вспомнил, как расщепил странного олененка. «А после найдем тебе новое тело и вернемся с картофелем обратно». «А как вы найдете мне новое тело?», тело? – удивился шлипанзерк. «Ну ты же влез в робота-погрузчика. Влезешь и в другое место», – ответил пульт. «Я помню однажды, еще когда я увлекался охотой, были мы с друзьями в Африке», – начал рассказывать свои бредни медведь маленький. «И был там у нас проводник, один из местных. Звали Ньяо Мама Шлиапрок. Так вот он увлекался в Вуду и постоянно пугал моего товарища, зебру Рому. Что если тот не перестанет его щипать, то он сделает куклу Вуду и засунет в нее Рому?» Медведь захохотал. «А что тут смешного?» – спросил Захар. «А то, что Рома не щипал ньяо-маму и шляп рока?» «Это я щипал». И медведь покатился со смеху «Идея неплохая», – заметил ежик Олежка. «В разговоре у я подслушал, что у них тут есть фабрика по производству тел, причем можно самому задать нужные параметры, и все готово». Хелки зеленые, когда ты успел подслушать?» – возмутился медведь маленький, который немного ревностно начал относиться к сообразительности и образованности ежика. «Я не люблю заниматься ерундой», – ответил Олежка. «Все свое время я трачу на образование». «Хорошо, когда есть свободное время», – парировал маленький. «Не все могут похвастаться». У меня, например, двое детей. Пока одного соберешь с утра в садик, потом другого в школу, и на себя время вообще не остается, а уж на образовании подавно. Возможно, тогда мы должны отправиться на эту фабрику и сделать тело котика для шлепанзерга», предложил Миша Пульт, не обращая внимания на глупые рассуждения Медведя. «Ну, конечно, после того, как разрушим тут все. Что думаешь, шлепанзерга?» «А что, мне нравится», — ответил шлепанзерга. «А где нам искать эту фабрику?» — спросил Медведь у ежика Олежки. «Я сам знаю, где фабрика», — прервал всех шлепанзерга. И помолчал некоторое время. «У меня в базе данных погрузчиков биты разные точки назначения. вообще тут недалеко оказывается. Но там очень мощная охрана, объект секретный. Не каждому храбабубцу можно туда попасть». «Так мы и не храбабубцы, нас пропустят», — радостно ответил Захар и добавил. «Мне бы в туалет». «Опять за свое», — недовольно проговорил медведь. «А мне, например, надо поесть, но я терплю, потому что иначе сам задохнусь в своем же скафандре». Тут недалеко есть одна закусочная Можем заскочить и перекусить Сказал Шлепанзерг Правда мне нельзя с вами Ты на диете? Спросил Захар и так ласково и с волнением взглянул на Шлепанзерга Он здоровенный робот Он не влезет в помещение Прокричал медведь маленький Нельзя же быть таким необразованным Захар как-то сразу замкнулся в себе И затянул очередную балладу Мишки Банана В ней пелось о том, как один старый пес Решил сходить в ресторан, но у него не было смокинга И прошло много лет, прежде чем выяснилось Что смокинг не надо было надевать А потом выяснилось, что пёс всё придумал, чтобы объяснять другим, почему он не ходит в ресторан. «Пожалуй, это одна из самых трогательных песен Мишки банана заметил Шерлок. «Но я бы не хотел слушать её дальше. Предлагаю отведать местные говядины», — бодро заявил Медведь Маленький. «Почему ты решил, что тут подают говядину?» — спросил Польт. Медведь по-свойски выдохнул в сторону. «Конечно, подают. Я вот помню, 10 лет назад...» «Медведь, замолчи!» — оборвал его Польт. «Пусть будет говядина. Шлепанзерк, беди нас в столовую». Смертельно хочу местной говядины. Касьянов Олег. Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей. Книга 4. Возвращение шлипанзерга Глава 5 Столовая, как выразился пульт, была относительно недалеко По лунным меркам почти за углом, но пешком долго Хорошо, что корпус шлипанзерга был большим и пустым внутри шлипанзерг закончил работу, положил все ящики аккуратно в несколько рядов После чего платформу накрыл общим герметичным колпаком И включил защитное силовое поле Чтобы не украли — А то тут мошенников как грязи, — объяснила. — Потом перевезу на грузовой корабль. — У тебя есть свой корабль? — спросил Польт. — Еще нет, но я уже присмотрел. Друзья уселись в роботы, как на жердочке, и шли под зерк, погнал вовсю прыть. Надо отдать должное, погрузчик мог передвигаться очень быстро на своих гусеничных траках. В сначала все молчали, слушая, как жужжат гусеницы. Потом медведь маленький прервал тишину. — А что случилось с твоим огненным велосипедом? «Продал на барахолке», — ответил шлепанзерка. «За сорок крыгеншухов, кстати». «А потом купил билет и покинул страну древних птухов навсегда». «И что ты делал?» — спросил Польд. сначала переехал в Пензу и устроился в контору, которая занималась уничтожением грызунов и насекомых. Фирма называлась хруня рассказывал шлепанзерка. «Но продержался там недолго. Постоянно уходил в огуречный запой. В общем, меня уволили». «Потом окончил Свердловское высшее военное училище, стал пилотом класса а и устроился в Самаре в компанию «Звездный выхлоп». Затем мы полетели по маршруту Самара-Юпитер, и наш корабль потерпел крушение тут, в Луне. Всех членов экипажа расщепили и посадили по капканам. Мне одному удалось бежать. Дальше вы все знаете. «То есть ты был в экипаже? А я-то думал, что ты турист», пробормотал озадаченный Захар. Ха, турист», — передразнил шлепанзерк. «Кто же в наше время туристом летает на Юпитер из Самары?» «Нет, исключительно экспериментальный проект». «А откуда летает туристам на Юпитер?» — спросил Шерлок. ты конечно. Вы не бывали там? Дивное место. Вот помню, дыню оттуда пробовал», — сказал шлепанзерк и заурчал. «Был у меня случай», — снова начал медведь маленький, «когда я нашел дыню во дворе. Она была таких невообразимых размеров, что придавила нашу соседку, тетю Глашу, и гуану когда та проползала мимо. Не сильно придавила, но ощутимо для тети Глаши. У нее глаза такие большие стали и желтые, как дыни «Почему большие?» — уточнил Захар. «Потому что дыня на голову надавила. Что непонятного?» — возмутился медведь. «Смотрите, закусочная!» — отвлек всех ежик. «Те Все посмотрели и увидели оригинальное сооружение в виде пончика, того, что продают на земле». «Ух ты!» — прошептал медведь маленький. «А как называется?» «Фарт-фарт!» — прочитал ежик вывеску вместо ответа. «Знакомое слово. Возможно, если напрячься, я вспомню его перевод», — сказал маленький. «Как же его...» — он почесал за ухом. — А, вспомнил, переводится как «любовь» с турецкого. — Не совсем, — не согласился с ним Ёжик. — Это скорее английский. А вы уверены, что закусочная хорошая? — спросил он у Но тот вместо ответа остановился. — Лучше закусочной тут все равно не найти. И потом они не должны, — ответил шлипанзерг В каком смысле должны? — удивился Пульт. — Картофель должны. Две тонны. Я им помог разобраться с местной шпаной, и потому они не должны, — рассуждал шлипанзерг «А что за шпана?» Разволновался маленький и сразу плохо запахло, но никто, конечно, не почувствовал. Скафандр – штука надежная. Что тут еще сказать? «Я их так просто назвал. Механические паучки – та еще гадость», – выяснил шлепанзерк. «Целая куча механических паучков. Они бегают, уничтожают все на своем пути. Администратор закусочный, стрелял по ним, стрелял. Ни в кого не попал, только территорию вокруг изуродовал. А я недалеко был, как раз их картошку выровал. Ну, попросили, я помог». «Ты их своей пушкой уничтожил — спросил восхищенный медведь маленький. — Ну что ты, заряд очень мощный, я бы всю закусочную с землей сравнял. — Нет, я их передавил всех. Гонял по полю и давил, — ответил довольный шлепанзерк. — А вот я бы с ними лучше провел воспитательные работы, — деловито сказал Захар и посмотрел на всех серьезно. — Что, не верите? — Дома на земле. Я же долгое время был воспитателем детского сада, который назывался «Семена любви». Медведь маленький страшно захохотал. — А что-то смешного, — обиделся Захар. «Чего только от зависти не придумаешь, да, дружище?» Засмеялся маленький и потом по-свойски хлопнул Захара по скафандру. «Ой, то есть то, что ты нашел огромную дыню во дворе эти твои прочие петени Кишкины и выдоры Чача, это все не выдумки от зависти?» Захар аж хрюкнул от возмущения. «Выдору звали чучу тихо ответил медведь маленький. «Не смей ее вплетать в наши дела!» «Да какие еще дела?» – прокричал Захар. «По мне хоть чучу хоть Муча! Мне это уже надоело! Ты у меня уже в кишках знаешь, как говорится!» «Так совсем не говорится». «Ну вы не ссорьтесь, давайте лучше поедим», попросил ежик Олежка. «Мы с тобой еще не закончили этот разговор», сурово пригрозил Захару медведь маленький. «Сейчас, погоди, скафандр от ужаса лопнет», парировал Захар, за что маленький его сразу пнул легонько ножкой. «Что, задергался, как овечка перед смертью, как говорится?» «Ну хватит, так вообще никогда не говорится! Быстро все внутрь!» рикнул Миша пульт. Друзья повиновались. Закусочный фарт-фарт было тихо, Хотя за некоторыми столиками сидели кое-какие храбабубцы. Все заведение было выполнено в красных тонах. Привычная барная стойка отсутствовала. На стенах проецировалось изображение цветных полосок, от которых Захара сразу начало мутить. Вдобавок в помещении вообще ничем не пахло. «Тут ничем не пахнет», — подтвердил Шерлок. «Да, потому что мы в скафандре, но ведь можно его снять, есть кислород», — произнес умный ежик. «Откуда тебе это известно?» «По ТВ показывали?» — съязвил маленький. «Нет, вот информация», — ответил Олежка и указал на надпись на экране. «Чляка... Сколько муха прочитал маленький. «И ни слова о кислороде!» «Не буду раздеваться!» «Ну и не надо! А я поем!» — сказал довольный Захар. Тут же сорвал свой шлем и вдруг выпучил глаза. Тут написано, что перед снятием скафандра необходимо произвести процедуру разгерметизации в специальном блоке. В противном случае есть опасность, что глаза выпадут прочитал ёжик другое сообщение. Друзья помогли надеть шлем скафандра Захару обратно, но он продолжал оставаться очень удивлённым внутри. По крайней мере, так выглядело. Его плавно отбуксировали в блок разгерметизации, поместили в камеру и запустили процесс. Удивление Захара немного уменьшилось. «Тому что надо больше читать!» – пробурчал медведь маленький и, произведя свою разгерметизацию, первым плюхнулся за стол. «Ну-с!» «Что у нас тут в меню?» И принялся искать меню на столике. «Где меню, товарищи?» К столику подъехал маленький робот-официант на двух колесах, издавая странные звуки вроде «хря-хря». «Так, любезнейшие, что вы можете предложить?» Начал медведь издалека. «Рышельцев не обслуживаем», — рурчал официант. «Указание Верховного Совета от восьмого шламонада». «Чего?» — переспросил маленький. «Шламонада». «Шламонада? Это у них вроде месяцы», — перевел олешка «Такой период, когда...» Но не поднимаются металлические бури Тут Захар рядом окончательно пришел в себя Фух, меня словно холодным потом по спине ошпарило, как говорится Будьте добры, два стаканчика холодного шламонада и свиную отбивную Сказал он и сел рядом «Пришельцев не обслуживаем», — повторил робот-официант «Ты кого тут пришельцем назвал? Инопланетянин?» Разозлился медведь маленький даже привстал с места «А как вас назвать? Космические медведи? Хорошо» Официант откашлялся хм «Космических медведей не обслуживаем!» «Указание Верховного Совета от 27-го шламонада!» Медведь маленький поднялся окончательно и пнул роботы. <пух> «Ай!» Закричал он, потому что отбил себе ногу. «Зельца-крыса-пиу-пиу!» Он схватился за ногу и начал ее растирать. «Убирайся в свою шламонаду обратно!» «Я не подчиняюсь приказам пришельцев и космических медведей, тем более таких глупых, проговорил официант «Вынужден вызвать специальный отряд из-за нарушения правил поведения». «Шлепанзерк!» — завопил медведь маленький. Послышался шум, стена у закусочной вдруг содрогнулась, потом проломилась, и через секунду все увидели робота-погрузчика. «Уничтожить их!» — заверещал медведь и упал в истерике на пол. «Уничтожить их!» «Где мой картофель?» — спросил шлепанзерк спокойно вместо каких-либо действий, не обращая внимания на упавшего медведя. Маленький робот начал ездить по кругу, засуетился, продолжая сдавать странный звук. «Где мои две тонны отборной картошки?» Повторил свой вопрос «Шлепанзерг», но уже более сурово. У официанта замигали огоньки на корпусе. Потом он произвел очень неприличный для землян звук, больше похожий на отрыжку. И тут в помещение ворвалась целая толпа вооруженных рыбобубцев в специально, вероятно, военной форме. Пушка на плече «Шлепанзерга» мгновенно отреагировала, произвела автоматическое наведение и выстрелила. От грохта Захар отлетел в сторону, а пульт Олежка и Шерлок упали на пол, закрыв уши лапами. «Поднимайтесь, уже все!» – успокоил их шлипанзерг Друзья поднялись. «А где храбабубцы?» – спросил Пульт, глядя на цветное размазанное по помещению пятно в том месте, где только что стоял специальный вооруженный храбабубский отряд. «Ужин отменяется, уходим!» – скомандовал шлепанзерк вместо ответа. Все надели скафандры и молча вышли из разрушенной закусочной. «Ну что, на фабрику за новым телом для шлепанзерка?» – спросил Миша Пульт. «Шлака брака, крыса пупа!» Пробормотал Медведь Маленький, Захар совсем на него надулся. «Пупа подождет. Шлепанзерк, поехали!» – почти приказал пуль. Все уселись внутрь погрузчика, который зажужжал гусеницами и направился к фабрике. В дороге поначалу разговор снова не клеился. «Захар, а ты любишь вареную тыкву?» – спросил вдруг пес Шерлок. «Я много чего люблю. И даже печенье!» – ответил мудрый Захар. «Что значит «даже печенье?» – возмутился Медведь Маленький. «Как вареная тыква и печенье могут сочетаться со словом «даже»?» Все снова замолчали, слушая, как курчат гусеницы «Далеко ли до фабрики?» точнее олешка «Около десяти километров», — ответил погрузчик «Захар, а у тебя есть жена?» Снова зачем-то спросил Шерлок «Была, брат, была Полвека вместе прожили Подбородок Захара задрожал У тебя разве была жена?» Культ нахмурился «Конечно, была Светкой звать Готовила отлично Отменные котлеты варила Продолжал рассказывать Захар котлета не варят, старый бурдюк Прервал его злой медведь «Сразу видно, что ты еще жизни не видел, сопляк поролоновый!» — спокойно отвечал Захар на выпады медведя маленького. «Настоящие котлеты именно варят, причем в молоке!» «Тьфу!» — выплюнул маленький и испортил свой шлем изнутри. «Тьфу ты!» — плюнул он снова, забыв, что в скафандре. приближаемся к фабрике!» — остановился разговор шлепанзерк. Перед друзьями возникли смотровые башни, охраняющие специфическое производство, и высокий забор, скрывающий это производство от любопытных глаз». «Через центральные ворота нам не пройти. Много охраны, и у них мощное оружие. Навигационные карты показывают, что к производственному цеху ведет старый тоннель, которым давно никто не пользуется после некоего чрезвычайного происшествия», — сказал шлеподзяк. «Вход тут рядом», — и указал хрешней в темноту. Звери спрыгнули со своих насестов, а робот-погрузчик включил прожектор на плече. В нескольких метрах все увидели углубление на поверхности. Подойдя ближе, стало понятно, что это очень широкая дорога, уходящая куда-то вниз, где вскоре начинался достаточно узкий тоннель. Пульт достал лазерную пушку из кармана, а Захар свой перочинный ножик. Все медленно двинулись вниз. «Ну что ты со своим ножиком тут решил делать?» – прокричал маленький. «Собираешься затыкать до смерти смотровую башню?» «Не зли меня. Я могу быть очень опасным. Недавно ночью ко мне пристали на улице, просили им яблоки почистить. Так я не испугался и целый килограмм сточил» ответил Захар. «Почистил, в смысле?» уточнил Шерлок. «Нет, сточил, съел, то есть». «А нож при попросил объяснение пульт. «О, у этого ножа очень длинная интересная история. Еще в древней Сирии один волшебный мастер по имени Абражук повстречал однажды прекрасную девушку Сибу-Ину». «Это ж порода такая», удивился Шерлок. «Нет, это в честь девушки потом породу назвали, потому что она была настоящей собакой», рассказал Захар. По природе или по поведению Поинтересовался медведь маленький И после этого мастер Абражук Начал неистово изготавливать перочинные ножи Продолжил свой рассказ Захар Стараясь не обращать внимания на маленького И каждый свой нож он посвящал Сибу Ину А она что? Спросил Миша Пульт А ей они были безразличны Захар грустно выдохнул И потому мастер Абражук проснулся как-то утром И выкинул все свои перочинные ножи В помойное ведро И стал тренером волейбольной команды «Ну ты врать!» – остановил ему медведь маленький. «В древней Сирии не могло быть помойных ведер!» «Ага, а мусор они куда выбрасывали? Громотей!» – спросил Захар и весело хохотнул. Потом вдруг стал серьезным и добавил. Это были очень тяжелые, деревянные, мусорные ведра. За разговорами почти никто не заметил, как тоннель закончился. Друзья остановились перед мощными железными воротами. У входа было сенсорное табло, и несмотря на очевидно прошедшие сотни лет, оно исправно функционировало. «Олежка, что там сказано?» – спросил Мишпульт. Ежик подбежал к экрану и начал сопеть, пытаясь перевести сложные надписи. В этот момент шлепанзер подъехал к воротам, зацепился своими могучими клешнями за двери и на полной мощности сдал назад. Ничего не произошло. Клешни отлетели от ворот, а те остались на месте. «Давайте я лучше попробую перевести», – предложил Олежка. Потом долго пыжился, пыхтел и, наконец, перевел. «Для прохода нажмите на зеленую кнопку». Все посмотрели на зеленую мигающую кнопку рядом. Пульт подошел и нажал на нее. Раздался писклявый звук, но ничего не произошло. «Может, чего не так перевел?» — попытался помочь Шерлок. «А, точно!» — Олежка смутился. Тут же два раза написано слово «ша-ша», что означает «нажмите дважды на зеленую кнопку». Пульт старательно дважды нажал на кнопку, и ворота поддались. Сбрасывая себя многолетнюю лунную пыль, Они медленно распахнулись, приглашая странников в некий шлюзовой отсек для проведения разгерметизации. Все зашли внутрь, закрыв ворота за собой. «Касьянов Олег. Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей. Книга 4 Возвращение шлипанзерга Глава 6 После произведения разгерметизации скафандров, звери прошли в соседний отсек, минуя небольшую комнатку, в которой очень плохо пахло. «Медведь, ты не мог потерпеть, что ли?» — разозлился пульт. «Это не я». Маленький немного обиделся. «Медведь, «Я думал, что это ты или Захар воздух испортили, но из-за того, что я крайне воспитанный и интеллигентный медведь, между прочим, потомственный дворянин». Я промолчал. «Я тоже не могу испортить воздух, потому что я безупречен», — отреагировал Захар. «Знаешь, была у меня история одна в детстве. Пришел я на рынок», — начал медведь маленький, чтобы купить индейку. Дело было под Рождество. Хожу, значит, между рядов, торгуюсь, и тут вдруг возникает резкий неприятный запах». «Я поворачиваюсь в надежде отыскать источник неприятности и обнаруживаю, что за моей спиной стоит одноногий козёл с грязным пакетом Мальбора. Я его спрашиваю, это ты сделал? А он, нет, я безупречен». «И в чём суть сей басни?» – вяло поинтересовался Захар. «А в том, что одноногий козёл не может быть безупречным?» – язвительно ответил медведь маленький. «Ну?» – настаивал на продолжение Захар. «Антилопа гну!» – резко ответил медведь. Я запутался. «Одноногий, безупречный козёл и антилопа гну. Они друзья или просто случайные знакомые?» — спросил Захар. «Это одно и то же существо!» Грозно пробурчал маленький и засопел напряжённо. «Не понял!» — Захар нахмурил брови под очками. «Это ты! Ты это существо!» — завопил маленький и набросился на крысу с кулаками. Звери упали на пол и начали кататься, старательно пытаясь задушить друг друга. Остальные некоторое время стояли и смотрели на эпическую битву. «Ставки принимаете?» — спросил вдруг шлипанзерка своим компьютерным голосом. «Если да, то десять крыгеншухов на медведя». «Тогда я для баланса поставлю на крысу», — как-то жалобно сказал Шерлок. «Он старый, мне ее жалко». «Перестаньте!» — крикнул ежиколежка. «Нам немедленно надо найти способ создать новое тело шлипанзерку а не ставки делать!» «Шерлок, быстро разними их!» Пес послушно прошлепал к бойцам и одним рывком раскидал обоих в разные стороны. За время космического путешествия Шерлок заметно вырос и окреп. «Заходим в производственный цех» и Олежка открыл главную дверь, ведущую в основной фабричный корпус. Маленький сначала тихо постановал от полученных ушибов, но, увидев интерьер корпуса, замер. В центре цеха стояла невероятно большая стеклянная колба, что-то вроде химической мензурки. Ее размеры были настолько внушительны, что даже олешка сказал «Елки зеленые». В разные стороны от этой колбы расходились множественные не то шланги, не то тросы, которые, петляя по всему помещению, шли к другим совсем небольшим стеклянным емкостям овальной формы. Емкостей этих было величайшее множество, потому как и цех по масштабам своим и протяженности был почти бесконечным. Колбы эти, словно семечки в подсолнухе, тесно и плотно располагались рядом, снизу доверху и слева направо. В каждой маленькой емкости находилось какое-то существо, но все они выглядели слегка по-разному. У некоторых были и голова, и конечности, и тело, а у других только тело, но без рук и ног. При этом существа сами по себе сильно отличались друг от друга. Очевидно было, что все они находились в разных стадиях своего развития, или, точнее сказать, созревания. Емкости под завязку были заполнены некой жидкостью желтоватого оттенка. Казалось, что жидкость имела высокую плотность. «Мне кажется, что там желе», – рассудил вслух Миша Пульт. «Не думаю», – ответил на это ежик. «Возможно, специальная питательная смесь или что-то другое». Тут раздался гул, и одна из емкостей, находившаяся почти под потолком фабричного корпуса, спустилась на тросе вниз, и к ней тут же подъехал небольшой погрузчик. Он отцепил ее от шланга, загрузив на свою платформу, и увез в глубь цеха. «Вы видели, кто сидел в том пузыре?» – спросил удивленный пульт. «Да, это был храбабубец», – ответил Олежка. «Готовый храбабубец». «Звучит, как название блюда», – заметил Захар. «Просто он созрел. Его перевезли в отсек пробуждения Их здесь производят». «Многие даже никогда не были на родной планете», сказал за всех шлепанзерк. «А ты откуда знаешь?» «Не поверил медведь маленький». «У меня в журнале запись сохранилась. Раньше мой погрузчик работал на этой фабрике, оказывается. Потом его списали», ответил шлепанзерк. «Значит, все просто. Нам нужно разобраться, как создавать новое тело». «Ну и сделать его», в конце концов, заявил уверенно пульт. «О, я вижу блок управления». И сразу побежал туда. Остальные бросились за ним. «Подожди, надо сначала прочитать, перевести!» кричал ему вдогонку ежик Олежка. И осоображу я же пульт, радостно отвечал Миша Пульт. Добежав до блока управления, Пульт плюхнулся в специальное кресло и быстро окинул взором набор сенсорных кнопок на экране. Э, Прама Лока попытался он читать местные иероглифы. Шла кла, дать футы. Ёжик позвал на лежку, а тот уже стоял рядом и тяжело дышал от возмущения. Не могу прочесть, давай ты. Ёжик не спрашивая сел в кресло, вытолкнув Пульта. Так-так, сейчас. Ага. «Какой размер тебе выберем, шлепанзерк?» – спросил Олежка у робота-погрузчика. «Я не знаю», – шлепанзерк задумался. «Метра три?» «Ты что, с ума сошел?» – не согласился медведь маленький. «У нас кухни в квартире меньше. Нет, брат, давай аппетита умерим». «Ну а сколько?» «Как было раньше, не хочешь?» – спросил Польд. «Даже не знаю. Ну пусть. А можно хотя бы лапы сделать больше, чтобы вот прям мощная такая кисть была, как у льва», – попросил шлепанзерк. «Что, писателю завидуешь?» – удивился Захар. «О каком еще писателя? писателя? переспросил Шлепанзерг. «Льву Толстому, конечно». «Знаешь, я в школе, когда учился, пытался как-то одолеть один его знаменитый роман». «Как же он там назывался?» Захар сморшился, пытаясь вспомнить. «А, точно, «Дочки матери». «Но так и не смог. Поэтому мой совет тебе. Брось ты это дело. Кисть льва тебе не нужна». «Скорее всего, ты имеешь в виду Тургенева», – намекнул Олежка. «Отцы и дети?» «Вполне возможно. Там, чтобы разобраться в этих книжках, нужно пуд соли съесть». Хотя я один раз съел пуд соли буквально, потом год ничего не солил, подсел на пресное, после чего долго была депрессия, уход в себя, рассказывал Захар, хотя это было никому не интересно. Но я все равно хочу массивный лапы, особенно передние. И это еще, окраску давай изменим, предложил шлепанзерк. Хорошо. ёжик что-то активно нажимал все это время на сенсорном табло. Какой цвет хочешь? Хочу, чтобы белого было много. Ну, можно красного добавить еще. И глаза, глаза сделай с синим отливом. «Будь по-твоему», — пообещал же Олежка. «Что-нибудь еще?» «Хочу быть очень пушистым и плюшевым», — добавил шлипанзерг «Минуточку», — воскликнул Медведь Маленький. «Быть плюшевым — это большая честь. В нашу команду, чтобы попасть, надо еще заслужить. Да, Пульт?» «Теоретически, я бы мог тебе сейчас стукнуть клешней и вбить в металлический пол». Шлепанзерг сделал очень резонное замечание и где-то за спиной сзади захихикал довольный Захар. «Все, ты принят в команду», — сухо и быстро ответил медведь маленький и, глядя на Захара, сощурил правый глаз. «Сделано! Запускаю!» — оповестил всех олешка и нажал на кнопку, включив процесс производства. Все загудело, зажужжало, закипело в основной массивной колбе. Жидкость начала бурлить и пузыриться. В цех въехал маленький робот-погрузчик, который на платформе привез пустую емкость. Эту емкость погрузчик доставил к специальному месту, где установил ее и сразу отъехал назад. Специальное место выглядело как особая установка, немного напоминающая кран. Наверху располагалась широкая трубка, которая, как хобот, вытянулась и опустилась в пустую емкость. Включилась подача жидкости. И через какие-то мгновения емкость была почти доверху заполнена желтоватым желе. прям как напитки наливаются в бургер-мургере», произнес удивленный Захар и немного затасковал по дому. После этого погрузчик снова подобрал колбу и перевез совсем в другое место, где в емкость был опущен шланг, ведущий от центральной колбы, а затем емкость была опечатана специальным материалом, и установлены куда-то высоко под потолок. «Через 12 часов будет готово, так написано», проинформировал Ёжик. «Пока мы совершенно свободны. Кто там чего хотел? Уничтожить планету, раздавить шпаному, поужинать?» перечислял он. «Я бы хотел уничтожить их главный дворец Верховного Совета», напомнил о своих планах Шлепанзерк. «Подождите немного, я бы... Я бы тоже хотел сделать тело», удивил всех Захар. «Ну нет, двух глупых Захаров я не вынесу», прокричал Медведь Маленький. «Я ничего не говорю о двух Захарах», — ответил крыса. «Я бы хотел создать девушку своей мечты. Правильнее сказать, жену». И, глядя на раскрытые рты остальных, поспешил добавить. «Ну, раз мы пока здесь и есть время». «В принципе, это реально», — пробормотал ежик. «Давай попробуем». И снова повернулся к экрану. «Я хочу... Я хочу, чтобы у нее была свекла вместо головы», — начал Захар. «Может, все-таки что-нибудь более цивильное сделаем?» — спросил Польт. «Ты прав». Захар одобрительно закачал головой «Пусть будет баклажан» «По-моему, с головой баклажаном она всегда будет Удивлённо и глупо выглядеть», — предположил Шерлок «Мне это нравится, оставляем Я сам немного глуповат И потому это идеальный вариант для меня» Захар ласково улыбнулся «Немного глуповат?» — медведь маленький нервно хохотнул «На что ты намекаешь, пернатый?» — грозно задал вопрос крыса «Как я могу?» — фальшиво ответил медведь «Ты же безупречен» «То-то и оно» «Продолжим» — Захар шумно втянул воздух носом. «Хочу, чтобы у нее было два высших образования». «А что насчет тела?» Сочувственно поинтересовался Олежка, не желая, видимо, никому такой семейной жизни. «Точно, пусть будет зайчихой», громко проговорил Захар. «Ладно», — послушно согласился ежик, «уши оставлять?» «Не стоит, там же баклажан, что за глупости?» «Вернемся к двум высшим». Захар выглядел очень важным. «Первое высшее, значит, должен быть Уфимский машиностроительный техникум. Я там в столовой был однажды, котлеты у них вкусные». «Техникум не может быть высшим», — оборвал его медведь. «Твой техникум где-то учился, может, и не высший, а мой высший», — ответил Захар. «Там все было по высшему классу». «А второе высшее», — спросил ежик. «Давай, как будто она сейчас на заочном еще, типа не окончила», — предложил крыса. «Все, готово, запускай процесс». И довольный он отошел от блока управления. ёжик посомневался еще некоторое время и запустил систему. Все повторилось. В цех приехал погрузчик с пустой колбой, набрал в нее жидкость, опустил шланг и запечатал. «Теперь можем делать все, что угодно», — обрадовал всех Захар, но все как-то уже заскучали. «Поехали, а то время идет», — призвал Шлепанзерг друзей. Выходили из фабрики тем же путем, через тоннель, попутно надев свои скафандры, а затем вновь расселись на свои перекладины внутри погрузчика. И Шлепанзерг снова помчался по лунной поверхности. «Какой план уничтожения дворца?» — прокричал в дороге Миша Пуль. «Предлагаю зайти внутрь». «Всех перестрелять лазерной пушкой и уйти», — посоветовал медведь маленький. «А они будут просто стоять и смотреть, думаешь?» — спросил Олежка. «Мы запустим вперед Захара». «Он зайдет со своим пирочинным ножом и ведром яблок», — сказал пульт. «И начнет чистить яблоки, чем доведет каждого сотрудника главного дворца до состояния паники». «Бред полнейший. Надо расщеплять и говорить тут не о чем», — буркнул медведь. «Нелогично», — и согласился ежик. Возможно, есть смысл изобразить службу доставки и под видом службы пройти внутрь, чтобы пробраться к главному залу, где находится Верховный совет. Но Луне же есть служба доставки, обратился он к Шлипанзергу. Тот на миг задумался, пролистывая внутри себя имеющуюся информацию. Да, но у Неи есть служба доставки Шлока, ответил Шлипанзерг. Это вроде пицца, но только с салом. Фу. У Пульта сразу исказилась мордочка. Это может быть интересно, ответил Захар. «Значит, нам нужно раздобыть форму этой службы и сам продукт», — заметил Шерлок. «Как же это сделать?» «Шлок постоянно привозит в главный дворец. Крыбобовцы обожают шлок», — объяснил шлепанзерк. «Надо постеречь очередную доставку неподалеку от дворца и отнять продукт курьера». Что ж, предложение было отдельно. Звери так и поступили. Подъехав на максимально близкое расстояние к главному дворцу, путешественники удачно замаскировались кто где вдоль трасс Причем Захар решил выступить в роли жертвы, упав поперек дороги и притворившись мертвым. По мнению Захара, это должно было остановить курьера доставки, а остальные в этот момент бы выпрыгнули из засады и забрали все, что нужно. Время шло. Захар валялся в лунной пыли, но никто долго не ехал, отчего Захар уснул. Вскоре все-таки появился курьер службы доставки на небольшом космическом грузовичке, который, увидев тело на дороге, сразу остановился и вышел. Ранее в планах у Захара было неожиданно вскочить и наброситься на курьера. Это бы послужило сигналом для остальных. Но Захар не поднимался, а крепко спал. Маленький курьер-храбабубец осторожно подошел к лежащему Захару и легонько потрогал его за рукав скафандра. Крыса не просыпалась. Из шлема скафандра доносился жуткий храп. Курьер постоял какое-то время, затем развернулся к грузовичку, и тут его ослепил прожектор шлепанзерга. Возле грузовичка стояла вся остальная команда космических туристов, а впереди всех находился Миша пульт с лазерной пушкой наперевяз. «Пиу-пиу, кука-реку!» – произнес медведь маленький из-за плеча пульта. «Руки вверх!» Прабабубец стоял и ничего не делал. «Возможно, я неправильно произнес», – смущен сказал медведь. «Ежик, как там точнее?» «Брака-пиу-зельца-кроппа!» Спокойно произнес олешка и Храбабубец внезапно снял свой комбинезон. «Дичь какая!» — заметил Пульт. «Чего он раздеваться-то начал?» рака пиу пиу-пиу, зельца кроппа!» — повторил свое послание ежик, слегка изменив формулировку. Храбабубец поднял свой синий комбинезончик и снова оделся. «А я думал, что ты реальный язык знаешь», — сказал медведь маленький с небольшой издевкой. «А был у меня случай один, когда я еще в армии служил. Мой однополчанин, дятел Слава, Страдал психическим расстройством. Только это не сразу заметили. Он постоянно одевался и раздевался. Причем, когда раздевался, очень аккуратно складывал форму на тумбочке. А потом тут же все разбирал и одевался. «А как заметили, что он того?» Спросил Шерлок. Не заметить было трудно. Стоит солдат и весь день то раздевается, то одевается. Поэтому прозвали его Дятел Слава, объяснил медведь. Так-то он не Дятел был, а Филин. И Славой его звали, потому что Слава о нем разлицалась по всему округу. Настоящее имя у Филина было Виктор. «Что значит победитель?» — уточнил Шерлок, намекая на свои блестящие знания в разных областях. «Нет, тут без победителей. Просто Виктор Петрович Шлепкин», — ответил медведь маленький. «Вы могли бы помолчать?» — вежливо попросил их ежик колешка «Я пытаюсь правильно перевести фразу. У нас захват вообще-то идет». «А что ты пытаешься сказать?» — спросил Польд. «Я хотел ему сказать, чтобы он развернулся и бежал отсюда, пока не случилось чего плохого». «Да все проще, можно без слов», — сказал Миша Пульт и выстрелил из лазерной пушки храбобобца под ноги. Тот подпрыгнул на месте и тут же помчался куда-то в темноту, бросив свой грузовик. «Не английский международный язык», — пробормотал медведь маленький. «Блазерная пушка — международный язык». «Сила», — прошептал он. Тут проснулся Захар и сел на дороге. «Что происходит?» — спросил он. Касьянов Олег Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей Книга 4 Возвращение Шлепанзерга Глава 7 Звери забрались в космический грузовичок службы доставки Внутри оказалось три новых комплекта формы для курьеров Это были специальные комбинезоны На каждом из них стоял логотип фирмы На котором был изображен оранжевый треугольник с ухом в центре Пульт нацепил форму и уселся за руль грузовика. Медведь маленький справа от него. Третьим представителем выбрали Захара. В заднем отсеке грузовичка было много коробок с горячим шлоком. «Ежик, а как у них фирма доставки называется, а то вдруг меня спросят на проходной?» Спросил Пульт. «Пиу-пу-пу», -пу», – прочитал Олежка, повертев коробку в руках. «Странное название для пиццы», – заметил Шерлок. «Это потому, что они сало добавляют, я так думаю», – пояснил Пульт. «Шлепанзерк, а ты что будешь делать?» Я буду ждать вашего сигнала, наверное А вот что вы собирались делать в костюмах пиу пупу -пу? Какой план дальше? Спросил Шлепанзер Тут все поняли, что плана все еще нет Есть одна идея Я, значит, захожу в главный зал Верховного Совета С коробками шлока, начал Захар И случайно роняю их на пол Шлок разлетается по всему полу Представители Верховного Совета Поскальзываются на жирном сале и падают Кто-то ломает себе большие уши Кто-то ногу «Ерунда», — не согласился Медведь, хотя в душе начал завидовать блестящему плану Захара. «С чего это вдруг представители начнут поскальзываться? И вообще, ты хоть знаешь, сколько их?» «Не имеет значения, шлок в помощь», — ответил Захар. «В действительности их восемь. В лунной энциклопедии написано», — рассказал шлепанзер. «Но есть еще охрана». «Тогда я возьму шесть коробок со шлоком, три из которых раздам охране на входе, чтобы они объялись, а другие три брошу на пол», — предложил Захар. Все согласились, что логика какая-то есть «А мы что будем делать в этот момент?» Спросил медведь маленький «Один должен остаться в грузовичке, потому что нам резко придется уехать А второй поможет мне нести шесть коробок Ты их размер видел?» Захар был уверен, что он очень умный «Я тогда в машине остаюсь», — ответил пульт Медведь маленький не очень хотел помогать Захару Но сама идея, что он будет причастен к уничтожению Верховного Совета Ему нравилась «Шлок, жирное сало, падение — это все хорошо» «А как же самоуничтожение?» – поинтересовался шлепанзерк. «Или вы думаете, что их жир убьет?» Вопрос был резонный, потому что весь план Захара больше походил на небольшой несчастный случай на детском дне рождения. «Есть другая идея. Предлагаю похитить членов Верховного Совета и перевести их на фабрику по производству тел», – сказал ежик. «Там поместить в емкости и превратить в других существ». «Например?» – спросил Пульт. «Ну, например, сделать из них мышей и потом раздавить. Или не давить». Глаза Олежки загорелись. Нужно поместить шлепанзерга в свое новое тело и дать ему возможность съесть мышей. Это будет справедливо. Пусть так. А как же мы их похитим? Медведь маленький недоверчиво посмотрел на ежика. Все просто, ответил Захар за Олежку. Значит, я беру 10 коробок со шлоком. Медведь помогает донести. Поднимаюсь в главный зал Верховного Совета. Кормлю на входе охрану. Примерно 5 коробок. Они засыпают, потому что пицца жирная. Захожу в зал и кидаю на пол оставшиеся коробки. Члены Верховного Совета подпрыгивают, бегут, поскальзываются и падают. Встать не могут, потому что полы теперь жирные. Я связываю всех членов и сбрасываю из окна. Внизу их подбирает пульт и складывают в грузовик. Мы с медведем спускаемся, садимся в грузовик и уезжаем. Если какие-то проблемы, шлепанзерк нас прикрывает на отступе. Медведь маленький совсем нахмурился, потому что план казался великолепным. «А мы где будем с ежиком?» – заволновался Шерлок. «Будьте в машине, стерегите шлок». «Я бы хотел его попробовать, кстати», — ответил Захар. «Что ж тогда за работу?» — сказал Олежка. Все расселись по местам. Пульт завел грузовик и плавно покатился к центральному входу в главный дворец. Шлепанзерк остался в засаде на том же месте. Ворота главного дворца были красного цвета. И вообще непонятно из какого материала. Пульт подъехал вплотную к ним, остановился и посигналил. Почти сразу открылась маленькая дверца, и из нее вышел храбабубец синего цвета с механической собакой на поводке Миша Пульт приоткрыл свой люк «Вечер добрый», — обратился он к охраннику «Служба доставки шлока по заказу Верховного Совета Почему говорим на инопланетном языке?» — спросил охранник, и собака гавкнула механическим голосом «А мы из Ташкента», — ответил Захар, «иногороднее» «Не понял», — охранник нахмурился «Пю-пу-пу!» — пробормотал медведь маленький. — Бракка зельца А, ну хорошо тогда, так бы сразу и сказали. Проезжайте. Хотя у какие-то странные. Внешне не похожи на местных. Охранник открыл ворота. — У нас просто репетиция к школьному спектаклю. Называется «Путешествие свиньи Авдотьи в солнечный Челябинск». А это наши костюмы. Вот вам в качестве бонуса. И Захар протянул храбабубцу коробку с горячим шлоком. — Рамп-то мучий! — восторженно произнес охранник и принялся есть прямо из коробки. Космический грузовик медленно проехал мимо центральных ворот и, прокатившись через прилегающую дворцовую площадь, остановился перед входом в главный дворец. «Пошли», — скомандовал Захар, и вместе с Медведем Маленьким они вышли из грузовичка, прихватив с собой 10 коробок со шлоком. Зашли внутрь. На рецепции никого не было. «Всех как корова слезала», — пробормотал Захар и добавил, «Как говорится». Из динамиков в фойе доносилась убогая не то музыка, не то песня, в которой отчетливо слышались пощечины и вскрикивания вместо текста. «Это хуже, чем мишка-банан», — заметил крыса. «Вкусы у всех разные, мне вот нравится. В этом что-то есть», — ответил медведь. «Там, кроме криков и пощечин, вообще ничего нет», — сказал Захар после некоторого прослушивания. «Вкусы «Был у меня случай в музыкальном училище. Я ведь с детства мечтал быть скрипачом?» Начал свой рассказ медведь маленький. Уступил, значит, на струнное отделение. И курсе на третьем появляется у нас новый преподаватель по мычанию. «Почему?» – переспросил Захар. «По мычанию. Предмет такой, где обучает правильно мычать». «Ну так вот», – продолжил медведь, – «приходит новый преподаватель. И прямо на первом занятии он встает в центре класса и говорит, «Дайте мне кто-нибудь пощечину, иначе я не смогу начать урок». Это всех смутило сразу. «А почему?» «Я бы дал с удовольствием», — сказал Захар. «И пинка бы еще дал». «Ну ты бы», — медведь закатил глаза. «Ты существо бездуховное». За разговорами крысы и медведь подошли к лифту и вызвали его. «А мы-то люди интеллигентные, потомственные дворяне, все такое». Тут лифт подъехал, двери распахнулись. Звери вошли внутрь и выбрали кнопку последнего этажа главного дворца. «245-й этаж», — заметил медведь. И лифт тронулся с места. «Так вот, говорит, дайте пощечину». А со мной в классе учился слон Гектор, из Греции студент, который говорит «Сейчас дам». «И что же, дал?» Интересно спросил Захар. «Что же не дать?» «Шлепнул так, что преподавателя нашего настолько размазало по стене, что потом собрать не смогли». А, «А как же?» С придыханием прошептал Захар. «Ну так, не рассчитал просто. Слон ведь». Медведь тяжело выдохнул. суть ты понял в чем?» «Нет», — уверенно ответил Захар. «Не так просто пощечина, как кажется. Для некоторых она вопрос жизни или смерти». И кто знает, может, автор той прекрасной музыки в вестибюле Прошел через страшные муки Но тебя ведь этого не понять, добавил медведь маленький Ты же безупрещен Тут лифт доехал и открылся Перед Захаром и медведем возникли высоченные двери Возле которых стояли двое охранников-храбабубцев «Туда?» — грозно спросил один «Туда?» — ответил Захар, кивая на дверь «Не положено», — сказал другой храбабубец «А если угощу?» — неожиданно спросил Захар «Это, по-твоему, так должен разговаривать курьер службы доставки шлока?» Спросил у захар Медведь. «У вас есть шлок?» Дивились охранники. «А можно парочку коробок?» «Можно хоть пять!» пробормотал Захар и подошел к ним. «Вот, ешьте, пожалуйста!» И протянул им четыре коробки. «А еще одну?» Уточнил один из охранников. «А вот тебе!» И Захар принялся бить коробкой со шлоком охранника по голове. Во все стороны разлетались куски пиццы из сала, в частности. Медведь Маленький и второй охранник стояли и смотрели на происходящее Когда весь шлок разлетелся окончательно, у Захара в руках остались истерзанные обрывки от коробки. Какие-то фрагменты коробки лежали еще на большом ухе у храбабубца. «С праздником!» — вяло произнес Захар. И не спрашивая, распахнул дверь и вошел в главный зал. «А где все?» — просил в пустоту. то все?» — удивился храбабубец с куском коробки на голове. «Где члены Верховного Совета?» — воскликнул крыса. «У себя дома. На планете храбабубец, конечно!» — ответил другой охранник. «Не понял!» «Они в отпуске, что ли? А когда вернутся?» Тут же Медведь маленький заволновался. «Никогда. Они не прилетают сюда никогда». «А как же управление, все дела?» — возмутился Медведь. коня оттуда правят. А здесь, на крайний случай, голограмму используют. Что им тут делать-то в этой дыре?» — усмехнулся первый храбабубец. Медведь безжизненно выронил оставшиеся коробки со шлоком на пол. «Все пропало. Уничтожение отменяется», — пробормотал он. «Да что мне это?» Он вздернул лапки к небу, после чего зачем-то сильно толкнул одного из охранников. Тот поскользнулся на шлоке и упал на пол. «Поехали отсюда, Захар. Тут все в жиру. А у нас есть дела поважнее». «Да, придется пожинать последствия, как говорится», – буркнул Захар. «Так не говорится, но это уже без разницы», – ответил медведь. Звери снова сели в лифт и спустились вниз. В грузовичке их встретили радостные друзья. «Где члены совета?» – спросил пульт. «Я никого не нашел под окнами». «Эта иллюзия нас обманули!» – пробурчал маленький и чуть не заплакал. «Их нет и не было! Они выдумка! Луной правит проклятое ничто!» Подъехал шлепанзерк, которому путешественники поведали всю историю. «Давайте хоть по дворцу пальмем пару раз!» – предложил шлепанзерк и, развернувшись в сторону главной башни, навел свою пушку и выстрелил. Башня отвалилась. Ха -ха -ха -ха! радостно прокричал медведь маленький, сотрясая кулачками. «Съели!» «Кстати, самое время перекусить», — сказал Захар. «Как насчет горячего шлока?» «Фу», — произнес Миша Пульт. «Я лучше на фабрику пока поеду, а вы уж тут как хотите». Так и сделали. Звери на грузовичке, где в заднем отсеке Захар поедал одну коробку за другой, а шлепанзерк жужжал рядом своими гусеницами. «Может, рванем на храбабубец?» — спросил Медведь у остальных. «Уж очень ему хотелось разобраться с членами Верховного Совета». «Невозможно», — отрицательно ответил олешка Предположительное расстояние до планеты 547 миллионов световых километров. Сами они перемещаются при помощи световых коридоров. Нам туда не попасть. По крайней мере, в ближайшем будущем. Да и зачем нам эти члены совета? У нас главная задача — новое тело для шлипанзерга получить. «Про жену мою не забудьте», — напомнил Захар, у которого вся мордочка была жирная от сала. «Забудешь тут», — буркнул медведь, и тут они подъехали к фабрике. Выгрузились, прошли по тоннелю, подошли к производственному цеху и распахнули дверь. В цехе Все было по-прежнему. Бурлила главная колба и пыхтели тысячи и тысячи небольших емкостей с созревающими существами внутри. «Ежик, а сколько времени осталось до окончания производства?» Уточнил пульт. Олежка сбегал к пульту управления и посмотрел на табло. Три минуты до завершения процесса. Он уселся в кресло управления. «Вы знаете, был у меня случай такой, опять начал медведь маленький. Я работал в одном отеле в Перу лет десять назад. Помню, зима была лютая. Так вот, Работал в отеле менеджером по чистоте. «Я смотрю, тебя прям не слабо так помотало по жизни», скептически заметил Миша пульт, которого уже не было сил спорить и что-то опровергать. «Это факт», — согласился гордый медведь маленький. «Значит, работаю я менеджером, работаю. И тут в один день приезжают высокопоставленные гости из Казахстана. детали я не помню. И один из них, павлин, кстати, в руках держит вазу с цветами». «Зачем?» — спросил Захар, который не выдержал. «Из дома привез, поставить некуда», — продолжил медведь. И в какой-то момент павлин роняет эту вазу, и она разбивается вдребезги и обнаруживается, что в вазе не вода вовсе, а желе. «Цветы в желе стояли!» – прокричал медведь маленький. «А ты что?» – снова спросил Захар. «А я понял, что пора увольняться. И только собрался заявление писать, мне управляющий кричит. Чтоб через три минуты все убрал!» – закончил свой рассказ медведь. «И в чем смысл?» – спросил пульт. «Время быстротечно!» – с сожалением ответил маленький. Да, кстати, время быстротечно, процесс завершён. Объявил вдруг ежик Олежка и нажал на кнопку выключения производства. Раздался пронзительный звук на весь фабричный корпус. Из самого потолка на тросе спустилась ёмкость, в которой все отчётливо разглядели кота. Он был очень пушистым и плюшевым. Его шёрстка имела бело-рыжий окрас, а передние лапы были внушительных размеров. Вау! произнес восхищенный шлепанзерк, и тут глаза у котика в колбе резко открылись. «А!» — взвизгнул медведь маленький. «Он живой!» «Не совсем так», — успокоил его ежик Олежка. «Да, тело живое, но ему требуется внедрение отдельного разума. Шлепанзерк, нам нужно срочно перевести эту емкость и тебя в блок пробуждения». Тут в цех заехал маленький погрузчик, который планировал забрать тело кота и увезти его. Шлепанзерк шмякнул по погрузчику своей могучей клешней и раздавил на месте. «Жестоко, но оправдано пробормотал Захар. «Мне срочно нужно в туалет». «Теперь уж до дом потерпи», — посоветовал пульт. «Давайте перевозить емкость. Шлепанзерк, помоги поднять». Шлепанзерк сам выдернул шланг из колбы, загрузил емкость со своим новым телом к себе на платформу и медленно повез в блок пробуждения. Остальные побежали за ним. В блоке пробуждения все было предельно просто. Специальная площадка для откачивания жидкости из банки отдельный инкубатор для первичного пробуждения из зоны синхронизации и внедрения разума в тело. Ёжик, конечно, начал сразу разбираться, что к чему, нажимать на кнопки на контрольном пульте, а шлипанзерг разместил ёмкость на специальную площадку. Через несколько минут жидкость слили, а новое тело кота было помещено в инкубатор, где его мгновенно высушили и откачали оставшуюся жидкость из лёгких. После этого разум шлипанзерга и тело кота были подключены к синхронизатору внедрения разума. И Олежка запустил процесс слияния. «Требуется несколько минут», — снова объявил он всем. «Была у меня одна история», — произнес был медведь. «Только не надо опять», — остановил его Миша пульт. «Что опять?» «Ну что ты там опять придумал историю о нескольких минутах?» — возмутился пульт. «Вздор». «Я не настолько поверхностный, как ты думаешь», — попытался оправдаться медведь. «И о чем же история?» — съязвил миши «История?» «История о...» Медведь маленький задумался. «История о...» «О рыцаре?» «Выдвигал из себя». «О, я бы послушал», — подхватил Захар. «Ну да, конечно. Сейчас он скажет, что однажды в 15 веке, в жаркий день, он ехал в кровавых доспехах по Иерусалиму», — сказал пульт раздраженно. «А я его спрошу, а я где был?» А он ответит, «Лежал после аппендицита в больнице Пирогова». И потом начнет рассказывать, что прямо в кровавых доспехах, раненый, он въехал в МГУ на лекцию по квантовой механике, а там профессор стоит и просит, чтобы ему дали пинка, потому что он конь Гоша. Бред!» Спокойно не согласился медведь «Я такого бреда в жизни не слыхивал!» Внезапно всю перепалку прервал кошачий голос «Мяу!» Сказал он отчетливо Касьянов Олег «Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей» Книга 4 «Возвращение Шлепанзерга» Глава 8 Все обернулись на звук «Мяу!» — повторился он отчетливый «Шлепанзерг! Ура!» — закричали Миша Пульт и остальные друзья и бросились обниматься с котиком, который получил новое тело и, кажется, был очень им доволен «Как самочувствие!» «Немного голова кружится», — ответил шлепанзерк и осмотрел себя сверху вниз. «Ух ты, какие лопищи!» Он вытянул и растопырил их перед собой. «Это нормально, что голова кружится. Период адаптации продлится до двух недель». «Так в памятке написано», — пояснил Олежка. «А что теперь делать с погрузчиком?» — спросил Шерлок, указывая на большого робота, которым еще совсем недавно управлял шлепанзерк. «Жалко, конечно, но придется оставить», — ответил котик. «А я могу звать тебя Кошек, как раньше?» — спросил медведь маленький. «Я не помню, чтобы ты меня так звал». «Но в любом случае откажусь. Я теперь котик», — сказал довольный шлепанзерк. «Хм, да. Котик Анастас», — задумчиво произнес Захар. «Что еще за Анастас?» — возмутился медведь. «Честно скажу, что с именами у тебя не очень получается. Лучше не пытайся». «Почему же не очень?» «Очень даже?» «Анастас? Значит, воскресший из мертвых?» — важно ответил Захар. «Это было возможно то немного, что он действительно знал». «Мне не нравится Анастас». Согласился шлепанзерк с медведем маленьким. И потом, почему из мертвых? Я как бы не умирал вовсе. Ну да. Помню, был один случай в моей долгой жизни, задумался Захар. Я шел через пустыню Сахара совсем один. Лет триста назад было. Жажда меня терзала. Раскаленное солнце испопеляло мою нежную кожу. И я понимал, что жить оставалось совсем недолго. И что случилось потом? Спросил пульт. А потом я понял, что мне еще жить и жить. Ошибся я в общем, ответил Захар. И вместо объяснений... Затянул песню Мишки Банана. В ней пелось о счастливой семейной паре, которая, оказывается, умело обманывала всех вокруг. На самом деле у них все было плохо на грани развода. И муж даже не знал, что сын его от другого мужчины. «Мне все равно не нравится имя Анастас», — заявил Шлепанзер. «И вообще, чего это мы решили имя выбирать?» «Не ты выбираешь имя, а имя тебя», — промолвил крыса Захар, вознеся зачем-то руки к потолку. «Захар, если бы у меня была механическая клешня...» «Да я бы тебя сейчас трижды гусеницами переехал», — пробормотал шлепанзер. «За да чего мы разговариваем? Просто пойдемте отсюда, тело уже получили», — предложил медведь маленький, и все согласились. «Стойте!» — остановил Захар. «Мою жену забыли!» «Елки зеленые, точно!» — пробормотал ежик и поплелся обратно в цех к пульту управления. Там он снова сел в кресло и посмотрел состояние процесса производства. «Еще минута!» — отчитался Олежка оттуда. «Это хорошо. Но что есть минута?» — философски произнес Захар. «Капля в море, лимонада», — добавил он. «Готово!» — вдруг резко прокричал ежик и выключил производство раньше, чем положено, потому что более не в силах был слушать эту бесконечную бредятину. Вновь послышался гул, емкость спустилась из-под потолка фабричного цеха, и все увидели, что в колбе сидит толстая зайчиха с баклажаном вместо головы. Она жива, поинтересовался пульт и легонько постучал по стенке колбы. «Мадам, фрау!» Но зайчиха не отвечала, конечно. «Да как тут определить? У нее не глаз, не рта на баклажане», — ответил Шерлок. «Моя любовь!» — воскликнул Захар и бросился целовать стекло. «Погодите, у нас небольшая проблема», — заметил Ёжик. «А кто теперь дотащит емкость до блока пробуждения?» Все задумались. И правда, кто дотащит? Местного погрузчика сломал шлипанзерк своей клешней. Сам шлепанзерк теперь не был роботом и управлять клешнями не мог. «Как же быть?» — заволновался Шерлок, которым порядком поднадоело на Луне, и он бы с радостью вернулся домой. Но тут появился пульт из ниоткуда, который унес в руках нечто похожее на кувалду. «Сейчас я ее разбужу», — сказал он. И пока все думали, нанес сильный удар кувалдой по емкости. Стекло треснуло, расползлось паутиной по всей колбе и лопнуло. Питательная жидкость хлынула в помещение, заставив тело зайчихи вяло осесть на дно банки. «Генриета!» — завопил Захар и бросился к своей возлюбленной, подняв ее на руки. «Генриета!» — повторил он отчаянно. «Почему ты не отвечаешь?» «У нее баклажан вместо головы», — точно подметил медведь маленький. «Рот еще вырезать нужно». «Я спасу тебя!» — выкрикнул Захар и понес зайчиху на руках в блок пробуждения. Там он ее аккуратно уложил в инкубатор для просушки и откачки остальной жидкости. «Мне кажется, что у нас еще одна проблема», — сказал шлепанзерк, подбежав к инкубатору. «Ну что еще?» — возмутился Захар. «А где взять разум для Генриеты?» — замялся котик. «Тут уже все остальные задумались». «Я этот момент упустил». Два высших назначил А о разуме совсем забыл пробормотал Захар Друзья, помогите найти решение вопроса Предлагаю обойтись без разума Посоветовал медведь маленький Как это без разума? Возмутился Захар Ну так, а зачем? Она же твоя жена Ответил медведь Что ты хочешь этим сказать? Захар насупился Сам подумай, к чему тебе эти проблемы Два высших и разум Думаешь, справишься? Настаивал медведь маленький Простите, что отвлекаю, но... Шерлок указал лапой на зайчиху «Мне кажется, что у нас еще одна проблема». «Что опять?» Недовольно пробурчал крыса Захар и тут же вскрикнул, увидев картину. Баклажан зайчихи лежал рядом с телом. «Что случилось?» спросил Захар. «Я не знаю, я сам только увидел», пробормотал Шерлок. «Поворачивайся, а она...» «Не прижилось. Такое бывает», сказал ежиколяжка. «Мы изначально задали две разные структуры, что привело к отторжению тканей». «Но у нас же были планы на жизнь!» Захар всхлипнул. «У нас дети остались одни!» к черту планы? Какие дети?» «Взорвался уже Миша Пульт!» «Ты на луне полдня назад придумал себе женщину-баклажан с двумя высшими «О чем ты вообще?» «Вот именно. А еще денег мне должен», — напомнил медведь маленький. «Полмиллиона». «Моя жизнь никогда не будет прежней», — произнес захару ставившись в одну точку. Потом достал из кармана горсть таблеток от диареи и зачем-то выпил. чтобы до дома долететь, без проблем», — ответил он как бы в пустоту, хотя никто не спрашивал. «Действительно...» «Пора возвращаться домой, у меня там дела есть», — сказал Польт. «Надо как-то добраться до нашего посадочного модуля». «Не получится», — ответил шлепанзерк. «Вы забыли о моем картофеле, что я оставил на погрузочной платформе. Без него я не вернусь». «Но он не влезет в наш модуль», — заверил Олежка. «Я знаю. Поэтому возвращаться можно только на грузовом космическом корабле, который я себе давно присмотрел», — ответил шлепанзерк. «Кстати, он тут рядом с фабрикой». «Угнать только нужно». «Только?» — возмутился медведь маленький. «Только?» «Да, я так и сказал», — ответил котик. «А что? Ты отвлекаешь, ежик запускает двигатель, все улетают». «Элементарно, братцы!» — пролавил Шерлок радостно. «Веди нас, котик!» — скомандовал пульт, и шлепанзерг повел. Звери вновь вышли из фабричного тоннеля, где медведь маленький попутно на стенах написал мелом разные неприличные слова, типа «Здесь плохо пахнет». Потом все уселись в грузовичок службы доставки и покатили в указанное шлепанзергом место. До грузового корабля было действительно недалеко, Скоро всего видели очертания его серебристого корпуса. Грузовичок остановился. 2 три, шесть храбабубцев», — посчитал Олежка. «Захар, бери свой перочинный нож и иди чистить яблоки перед ними», — сразу предложил Медведь. «Я не пойду. У меня внутри пустота после сегодняшнего происшествия», — промямлил Захар. «Мы прожили долгую жизнь вместе и...» и Он замолчал, потому что на него сурово посмотрел пульт. «А что ты сам не идешь? У тебя же пушка!» — спросил крыса у Миши. Пульт пощелкал тумблером на корпусе оружия. «Конденсатор барахлит. Заряд не аккумулируется», — пояснил он. «Мне нечем выстрелить». «А пусть медведь идет», — предложил Захар радостно, как будто бы это был блестящий план. «И что?» — спросили уже все. Выходит и начинает говорить свою ерунду. Храбабубцы падают без сил. Захар был очень доволен своим предложением. «Я сам пойду. Действительно попробую их заговорить. А шлепанзерка пролезет на корабль и угонит его». «Встречаемся потом возле грузовой платформы», — сказал вдруг ежик Олежка и вышел из грузовичка, уверенно направившись к охране. «Рампа! Пурта-дрысь!» — прокричал он им в лицо. «Не понял», — сказал один храбабубец. «Рампа! Пурта-дрыська!» — снова повторил ежик, подняв свои лапы кверху. «Что это с ним? Шлок объелся?» — спросил другой охранник у остальных. «А вы почему на родном языке не говорите?» — удивился олешка «А мы бракованы». «В момент создания тел кто-то остановил процесс раньше положенного. И теперь вот так. У нас еще и ушей нет», — ответил третий храбабубец. «Интересно», — заметил олешка вспомнив, что он раньше времени выключил процесс создания Генриеты. «А что вы тут делаете?» «Мы не помним. Это тоже следствие нарушения процесса. Кажется, мы что-то должны делать, но мы не помним», — рассказал кто-то из охраны. «А чей корабль?» «Какой корабль?» — удивились храбабубцы. «Вот этот!» — олешка указал лапой на грузовой корабль. А «Какой корабль?» — повторили вопрос храбобобцы. «Мы ничего не видим». Тут с диким шипением и завыванием, скорее всего, от страха, мимо охраны ежика промчался взъерошенный шлепанзерк, забежав внутрь корабля и тут же закрывшись. «Что это с ним?» — спросил один из охранников. «Не знаю, может, шлоком объелся», — объяснил Олежка, развернулся и медленно пошел обратно к грузовичку. Сзади послышался звук запуска двигателей, и через мгновение грузовой корабль стартовал, плавно оторвавшись от поверхности Луны. Ежик сел в грузовичок, и вместе с остальными помчался к погрузочной платформе. Подъехав, они увидели, что корабль давно там, и шлепанзерк в терапях загружает платформу целиком внутрь. «Все готово, поднимайтесь на борт», — позвал всех котик. Звери послушно поднялись на корабль и принялись рассаживаться по местам для дальнейшего полета. «Вот что значит иномарка», — не без удовольствия заметил пульт, ощупывая кресло. «Совершенно другой уровень». «Я помню, был один случай. Покупал я себе японский автомобиль однажды», — рассказывал «Медведь маленький». «А до этого у меня был москвич, от деда остался. И помню, прямо на авторынке сел я внутрь и завел машину». «Ну?» – нетерпеливо ждал продолжение Захар. «И она завелась, представляешь?» – радостно сказал Медведь. «Ну?» – снова повторил крыса, потому что было непонятно, в чем суть. «А дедовский москвич не заводился. Никогда. Он у меня был, но не заводился», – объяснил Медведь. «Поэтому я знаю, что такое иномарка». «Так ты купил?» – уточнил Захар. «Иномарку-то?» «Да нет, конечно». «Она битая была и утопленник но ты сам смысл не понял, как обычно». Медведь маленький махнул лапкой. «Приготовиться к взлету», — сообщил шлипанзер. «Возвращаемся домой». Ее же коллежка сел с ним рядом в кресло второго пилота. Все пристегнулись. Двигатели были сразу же запущены. Произошло молниеносное аккумулирование мощности, и корабль легко приподнялся на небольшое расстояние от поверхности Луны. «Еще секунды!» И он резко произвел набор высоты и скорости, теряясь из виду, а буквально через мгновение уже превратился в микроскопическую точку на лунной орбите. Путь до планеты Земля грузовой космический корабль преодолел за считанные минуты, успешно приземлившись где-то в районе Самары на заброшенном пустыре. От полученных перегрузок Захару все-таки пришлось воспользоваться памперсом. Но никто об этом не узнал. Корабль был аккуратно замаскирован и спрятан на всякий случай, как сказал ежик-аляшка. Ящики с картофелем были вывезены фирмой грузоперевозок. Шлепанзер как-то договорился. Все очень уставшие, но очень довольные вернулись домой, в квартиру к Мише Пульту. Олежка с Шерлоком решили задержаться в гостях еще на пару дней. Планировали посмотреть областной обезьянный питомник и звездный террариум. Об этом никто никогда не слышал, конечно, и не только в Самаре. Но Захар уверял, что это реальные места, и уже завтра он всех туда свозит. В квартире их встретил пес Свистун, который сначала зачем-то надел седой парик. «Это еще к чему?» – спросил Польд. «Я думал, что вы вернетесь из путешествия через много-много лет, когда я буду совсем старым», – попытался объяснить Свистун. «Я не понял», – сказал миш Польд. «Теория относительности, пространственно-временной континуум, искажение времени никогда не слышал», – поинтересовался Свистун. «Слышал, но как это к нам относится?» – удивился Польд. «Никак. Теперь вижу, что никак». Свистун вздохнул, тихо снял с себя парик и молча сел за кухонный стол. «Я тут чай заварил с тортом». На плите тут же засвистел чайник Не стоило заваривать торт, заметил умный Шерлок Свистун снова вздохнул и вышел из кухни Разговор не клеился, и пес явно переживал, что не полетел со всеми Захар, начал медведь маленький издалека Аюшки, ласково ответил крыса Захар У нас есть нерешенный вопрос Напомни, дорогой, о чем ты? Продолжил юлить крыса Захар Чувствуешь, как жарко в комнате Медведь действительно решил зайти издалека. «Да нет!» — Захар покачал головой. «Сегодня вообще похолодало, сентябрь же наступил». «Как насчет денег?» — спросил Медведь маленький внезапно прямо. «Ты не перегрелся, дружок? Тебя кидает из темы в тему. Смотри, сначала ты говоришь, что тебе жарко, а потом ты спрашиваешь насчет денег. Это похоже на лунную лихорадку!» — подытожил довольный Захар и громко отхлебнул чай из чашки. «Полмиллиона!» — тихо пробормотал Медведь. «Шлепанзерк возвращен домой. Где мои полмиллиона?» «Ребята, не ссорьтесь», — остановил их шлепанзерк. «Мы вместе проделали огромную работу. Мы сделали невозможное. У меня новое тело. Я спасен и возвращен обратно. А деньги...» «Да, что с деньгами?» — спросил ушлый медведь. «Деньги у меня есть, медведь. Завтра переведу на твой счет миллион рублей». Медведь маленький упал от неожиданности с табуретки и, скорее всего, потерял сознание от счастья. «Как же хорошо все-таки дома», — сказал довольный котик шлепанзерк, и попробовал кусочек торта. «Это точно!» — согласился Миша пульт и, протянув свою пластмассовую руку, взял дистанционный пульт от телевизора. «Вы же не против?» — спросил он и нажал на пульте кнопку включения.